А вот так оно и шло. Не успел Квиллер вернуться к работе над великим роганом, как его посетила блестящая идея, и он позвонил в Калифорнию своему старому знакомцу, Симонсу. Этот вышедший в отставку инспектор полиции одно время занимал пост начальника охраны в киноклубе Тельмы Текеррей и постепенно превратился в друга семьи непременного участника воскресных завтраков с вафлями. Дженнис относилась к нему как к любимому дядеушке. Квиллер, когда Тельма подарила Симонсу билет на самолёт Пикакс и обратно, мгновенно с ним подружился. Сказалось радость душ бывшего полицейского и бывшего репортёра криминальной хроники. Теперь билет на самолёт подарит он, Квиллер. И появление Симонса станет своевременным подарком для Дженнис. От такого сюрприза она, можно не сомневаться, будет в восторге. Разыскать Симонса удалось с доми его дочери, где бывший служитель закона исполнял роль няньки. — Чертовски заманчиво, — вздохнул он, — но, наверное, не пройдет. Получил предложение следить за порядком 4 июля. Слишком лестно, чтобы отказываться. Хотя выход, пожалуй, есть. Я могу ночью вылететь в Чикаго, а оттуда утренним чартером в Мусс Каунти. — Спасибо, что вспомнил обо мне, Квилл. Я очень рад же с Дженнис. — Думаю, тебе будет интересно еще кое-что, — сказал Квиллер. — На моем участке пляжа обнаружен труп. Полиция ведёт расследование. Ведёт-то ведёт, но всё ещё никуда не пришла. Возможно, мы с тобой разберёмся, что к чему. Дни сменяли друг друга. Квилер работал над второй частью сценария Великого урагана и сочинял пятничное перо на тему телефонного хамства. Повинны в нём те, кто вечно спешит, кто звонит из машины, кто уже раздражён назойливостью агентов торговых и юридических фирм. В результате пугающе растёт число выкриков: "Кто это говорит?" и даже просто: "Ну, кто это?" Оскорбить может и снявший трубку, и неправильно соединённый, и все полагающие, что вежливость пустая трата времени. Что это? Мода, стихийное бедствие, социальная эпидемия, внезапно охватившая районы, расположенные в 400 милях к северу от чего угодно? Если хотите принять участие в заседаниях клуба "Ну кто это?" Пожалуйста, напишите нам. Перук Вилла очень хочется разобраться, в чём дело. Дата 20 июня, пятница, была помечена в календаре Квиллера красным кружком. Это был день рождения его матери. Она скончалась, когда он был студентом колледжа, и после этого жизнь подхватила его и понесла куда-то, всё дальше и дальше. Но прошло время, и Анна Маккентош Квиллер словно вернулась и ожила в его памяти. Он прочёл письма, которые она посылала одной из своих подруг, когда ему только ещё предстояло появиться на свет. Письма оказались ключом, ототкнувшим дверь в страну его детства. Мать растила его одна, отец умер, когда ребёнка ещё только ждали. Теперь, умудрённый жизнью, Квиллер смог оценить те усилия, которые она прикладывала, чтобы обеспечить ему нормальное детство. Джейми так называла его мать. Он часто играл со своим ровесником Арчи, и отец Арчи водил обоих малышей за парк, на парады, на стадион. Когда же они подросли, мистер Райкер дал им необходимые всем мальчикам отцовские советы. Квиллер отчётливо помнил многое, связанное с Лидианной. Так он теперь всегда называл свою мать. Как в свой день рождения она всегда декламировала одно и то же любимое стихотворение. как порхали, почти не касаясь клавиш пальцы, когда она садилась к роялю и играла полет шмеля, как она никогда не снимала браслет, с которого свешивались нежно позвякивающие монетки. Теперь, когда Арчи Райкер снова участвовал в его жизни, как главный редактор газеты, с которой Квиллер сотрудничал, было более чем естественно, чтобы он, Милдред и Полли отметили день рождения Лиди Анны как день ее памяти». В конце рабочего дня вся четвёрка собралась в яблочном амбаре и выпила в честь леди Анны по бокалу вина. А потом Полли прочла её любимое стихотворение Вордсворта про нарциссы. В тексте приведены только четыре строчки этого удивительного стихотворения. Мне же захотелось прочитать их полностью в вольном переводе моей слушательницы. Думаю, леди Браун не стала бы возражать. Одинок, как единственное облако на небе, которое спокойно парит над холмами и долинами, бродил я без цели. И вдруг увидел толпу маленьких желтых нарциссов. Под деревьями около озера они трепетали и танцевали на ветру. Нескончаемой линией они обнимали озеро, не прекращая мерцать и трепетать от ветра, как звезды Млечного Пути, вечно трепещут и мерцают, обнимая озеро. нашу вселенную. Волны озера плясали и блестели, сверкали и танцевали рядом с ними. И я смотрел, не отрываясь, замечая, что маленькие цветы делают то же самое, но намного лучше. И возрадовалось сердце моё, созерцая танец волн и нарциссов. И 10.000 маленьких цветов все одновременно кивали мне в такт ветру. И богатство для взора моего было так велико, что не думая ни о чём я просто смотрел на это великолепие как часто в праздные часы досуга я вспоминаю его я обращаю мой внутренний взор на танец жёлтых цветов и снова я стою один на берегу озера и сердце моё снова трепещет от радости танцуя вместе с жёлтыми цветами весны В одной из колонок Пираквилла читателям предлагалось выбрать себе стихи на день рождения. Сам Квиллер остановился на Киплинге. Если ты будешь твёрд, когда толпа вокруг безумства тебя в безумстве обвиняет. Озер бегут метеоролог, знакомящий местных радиослушателей с прогнозом погоды, выбрал себе Карла Сенберга. Туман, обувающий лапки котёнка. Милдред, на долю которой выпало больше, чем утверждала статистика женских горестей, читала в свой день рождения Лизет Вудворт: Жизнь коротка. Как только вспомнишь бессмысленность всех слёз, ошеломляет. Полли цитировала Вордсворта, но признавалась, что кое-где меняет слова на более подходящие. Когда я смотрю на небесную радугу, сердце готово выпрыгнуть из груди. Арчи цитировал неизвестного поэта: "О лошадях заговорить решись, без непристойности не боись". Когда стихи были прочитаны, Квиллер повёз гостей в старую мельницу, где в вестибюле в ведёрках из-под шампанского стояли два пышных букета золотистых нарциссов. Карточки, прикреплённые к ним, гласили: "Памяти Анны Маккентош". Квиллер — Как только тебе удалось закупить столько цветов и обойтись без лент, бантиков, ленточек и прочей мишуры? — спросила Милдред. — Я заказал эти нарциссы в Чикаго, — ответил Квиллер, — и велел им отправить сюда в ресторан. Квиллер всегда был мастер на выдумки, — заверил компанию Арчи. И, покончив с шутками, они торжественно подняли бокалы в память леди Анны. Потом принялись обсуждать день рождения Бррр. Юбилейный альбом закатили аж на 500 страниц. Заказано 20 тысяч футболок с логотипом, дублирующим рисунок на уличных постерах. Брррр и 200. Выписано красным, на белом фоне и обрамлено синим спасательным кругом. Новость. Джон Бушлин снова собирается жениться, и молодые поселятся в доме Тельмы. После этого Поля рассказала о возможностях предварительного подсчёта книжных продаж с учётом площади торгового помещения. А Квилер сказал, что сценарий Великого урагана будет готов к субботней репетиции, даже если ему придётся просидеть над ним до утра. Трудовые будни продолжались. В субботу Квилер закончил работу над Великим ураганом, и когда Торнтон позвонил из Центра искусств, предложил ему одолеть разделяющие их несколько метров и прослушать всю пьесу целиком, от начала и до конца. Квиллеру предстояло справиться не только с художественным чтением, но и с кнопками магнитофона, запускающими ленту с голосами свидетелей, и шумовыми эффектами. Точность воспроизведения была, конечно же, ниже, чем требуется на спектакле, Но, несмотря на все погрешности, Торнтон решительно заявил, что театрализованный рассказ захватывает и заставляет поверить в подлинность происходящего. Квиллер попробовал возражать, но в душе был уверен, что так оно и есть. Они с Полли договорились пропустить еженедельное субботнее свидание. Она углубится в психологические тонкости и расстановки книг, а он морально подготовится к назначенной на завтра репетиции. Но в воскресенье утром позвонил Гарри Пратт и, срывающимся от волнения голосом, заверещал в трубку. «Квилл, ты не поверишь! Только что позвонила Лиша из Милоки. Не сможет приехать на репетицию. Ну, не гадючка ли? Говорит, что проводит какое-то разыскание по твоей просьбе, и оно требует больше времени, чем она думала. Врет, что ли?» «В общем, нет, но речь шла о пустяках, и ради них не стоило пропускать репетицию». Она велела тебе передать, что раскопала что-то сенсационное. На это Квилер неопределённо хмыкнул. Квил, а ты в наши края не собираешься? Я тут в затруднении, прямо не знаю, как быть. Максина сказала, что надо бы обсудить всё с тобой. А что-то случилось? Ну, как сказать, и да, и нет. Подобный неопределённый смогла вывести рассудительного Квилера из себя. Поэтому он не стал подавлять возникшее вдруг желание как можно скорее разделаться с бургером, приготовленным по рецепту отеля Пирушка. Что это с тобой? Выглядишь как медведь шатум, сказал он Гарий, входя в бар. Всю ночь не сомкнул глаз, ответил тот. Гвоздь днём засел в голове разговор Лиши с Люшем. Понимаешь, сидели тут и болтали, что она скоро станет хозяйкой Маунт-Вернона и превратит его в гостиницу по спипеешь. а на задях выстроит кондоминиум. Сначала пропустил это мимо ушей. О чём только люди не треплется в барах, но вчера вечером вдруг пришло в голову: "Ба!" А вдруг она это серьёзно? Знаешь историю про то, как пьяница бажился в баре, что взорвёт ратушу, а ему, разумеется, никто не верил. А он взял и взорвал, докончил квеллир. Классическая ситуация. Вот именно. А теперь вникни. Старая дама переселилась в уголок на Итибитивасе, чтобы, когда понадобится, за ней был надлежащий уход. Кто знает, долго ли она проживет, и кто помешает внучке осуществить задуманное. При одной мысли, что историческую ценность начнут использовать как доходный дом, душа обмирает, такое красивое здание, не зря же ею называют «жемчужиной» в созвездии особняков на парковой дороге, самое подходящее место для отеля». В голосе Гарри слышалась горечь. «И в школе мне эта Лиша не нравилась. Из баллона до небес. Собственная машина. Водительские права для несовершеннолетних, представляешь? И всегда при этом отличные отметки. Но никогда никаких свиданий. Парни ее просто не выносили. Так зачем же ты мне ее присоветовал? Ну, за тем, чтобы показать ей, на что мы способны, какие люди у нас тут живут». — Ну, одним словом, доказать, что и мы не лыком шиты. — Похоже, ты нырнул без страховки, дружище. — Весело хмыкнул Квиллер. — Но ничего, все проблемы решаемы. Надо только слегка пораскинуть мозгами. У тебя есть представление, когда Лиша с Люшем снова объявится здесь? — Может, ее бабушка знает. Интересно, что старушенция думает о своей внучке. Все знают только, что она хочет, чтобы Лиша вышла замуж за врача. Остепенилась, родила детей, занялась их воспитанием и пела в церковном хоре. Смешно, да? Вот только смеяться мне почему-то не хочется. 8. Отмена репетиции вызвала в квиллере двойственные чувства. Чтобы успеть все в срок, он потратил немало сил. Но если отсрочка принесет долгожданные сведения о родословной Коко, что ж, тогда и игра стоит свечи. Понять это может лишь тот, кто годами жил рядом с котом, наделённым сверхъестественными способностями. В воскресном утром Квиллер, прекрасно зная, что Полли в церкви, всё же набрал её номер. Репетицию отложили, еду с котами на пляж. Позвоню вечером, обмянта проговорил он на автоответчик. Потом подхватил не успевшую сориентироваться Юм-Юм и засунул её, несмотря на протесты, в переноску. Коко прыгнул следом сам и охотно. В корзину для пикника Квиллер упаковал морозильный футляр с минеральной водой, бутерброды с ветчиной для себя, хрустящие шарики для сиамцев и два коржика с патокой и имбирём из Шотландской кондитерской. Рецепт приготовления шотландских коржиков смотрите в конце книги. Удивительно, до да чего вкусны эти невзрачные на вид коричневые лепёшечки, невольно подумал он, и чуть поколебавшись, Сунул в корзину остальные коржики. Путь от величественного амбара до уютной бревенчатой хижины занимал всего полчаса. Прибыв на место, все трое прошествовали на застеклённую веранду, выходящую на озеро. Погода стояла великолепная. Волны мягко бились о берег. Кулики, как заводные, сновали вверх и вниз по берегу. Лёгкий бриз колыхал рос, росшую на склонах дюн высокую траву, и крошечные, почти невесомые птицы, усаживаясь на булинку, раскачивались, подчиняясь ритму её движений. Коко сразу забрался на высокую подставку, которую полагал своей личной собственностью, и застыл на ней в позе сфинкса. Юм-юм принялась бегать кругами, охотясь за букашками, отделёнными от неё стёклами веранды. Квиллер удобно растянулся в кресле, положив ноги на табурет. Вокруг царили умиротворение и покой. Но вдруг коко зашипел выражением удовольствия и подняв уши торчком, повернул мордочку на восток. Буквально через несколько мгновений в поле зрения Квиллера оказались двое. Мужчина и женщина медленно шли вдоль берега, выискивая в песке агаты и складывая их в леленово мешочек. Шагнув на площадку ведущих к пляжу деревянной лестницы, Квиллер крикнул: "Эй, нарушители границ частных владений! Не хотите подняться и пропустить по стаканчику минералки?" Лайза и Лей Комптон, оба в футболках с надписью "Bird 200" на груди, с удовольствием приняли приглашение. Когда все устроились на веранде, Квиллер протянул гостям по стакану чуть сдобренного клюквенным соком скунка. Сямцы Коптоны, безусловно, нравились, но это указывал верный признак – полное игнорирование гостей. Юм-Юм продолжала охотиться за букашками, Кок уже самозабвенно вылизывал свою шкурку. «С нетерпением жду твоего спектакля о великом урагане», – сказал Лайл. «Мои родители пережили его, но не любили предаваться воспоминаниям. Блюли заповедь первых переселенцев – легко относиться к трудностям и пошучивать, даже когда приходит беда». "Да, именно таким было в старшее поколение", кивнула Лайза. "Мой дед тоже был здесь во время урагана. И вот как он об этом рассказывал: в самую ненастную ночь порывы ветра разнесли курятник в щепки, и на все с курами внесло в кухонное окно. Семья же спала наверху и не знала об этом. А утром все спустились вниз и увидели кур, мирно дремлющих рядом на тёплой печной трубе". Он нас любит ещё рассказывать о двух парнях: Эльфи Кирби и Билли Дерби. Один был пожарным, а второй путевым обходчиком, вспомнил Лэл. Два-три раза в неделю они несли дежурство на разъезде, и компания предоставляла им ночлег в двухкомнатной хибарке, что стояла между путями и берегом озера. Дерби, на правах старшего, занимал комнату с видом на озеро. Отлично, но когда наступали холода, и ветер дул ночью прямо в окно, Потолок к утру весь был в изморозии. В ночь великого урагана Дерби предложил Кирби пять долларов за обмен комнатами, и Кирби, всегда готовый подзаработать, с удовольствием согласился. Но ветер в ту ночь дул с такой бешеной силой, что повернул домишко, и Дерби, как всегда, спал на холодной половине, да еще и лишился пяти зелененьких. «Яу!» – Коко, сидя на вышке, явственно выражал негодование. «Что это он хочет сказать?» – спросил Лайо. Что рассказ очень хорош, но он всё же не верит ни одному слову. Кстати, расскажите-ка мне о шотландском вечере, который приурочен к юбилейным торжествам. Брр. Лайза в девичестве Кембл и Лайл, чья мать была урождённой Росс, с увлечением подхватили тему. Вечер станет прологом двухмесячных торжеств. Представлены будут все кланы Горной Шотландии. И, разумеется, все выйдут в национальных костюмах. Парк напротив отеля украсят фонариками. Они будут украшать деревья днём, а ночью загадочно мерцать. Эстраду предоставит валынщикам, и под звуки валынок танцоры спляшут двойственные танцы горцев, а шотландский квартет исполнит несколько народных баллад. Потом мисс Агата Бернс дёрнет за шнур и зажжёт именинный торт диаметром 10 футов, украшенный двумя сотнями электрических свечек. Не помню, слышал ли я это имя, задумчиво протянул Квиллер. Ей им объяснили, что мисс Агати Берн 100 лет. Раньше она была учительницей, а в последнее время прикована к инвалидному креслу и живёт в уголке на Итибитиваси. Три поколения школьников год за годом единогласно выбирали мисс Агату любимой учительницей, сказала Лайза. Она обладала харизмой и пробуждала в нас любовь к учению. А что она преподавала? поинтересовался Квиллер. Предмет, который комитет по образованию счёл нужным обозвать мёртвыми языками, с несвойственной ей горячностью ответила Лайза. Вам, думаю, трудно в это поверить, но здесь в глуши мой отец целых 4 года учил латынь и год древнегреческий. За правилы нашего штата распорядились изъять эти предметы из школьной программы, и по согласии с администрацией средней школы Пиккса закупили на сэкономленные деньги автобусы, главное назначение которых загрязнять воздух. Расстояние в 2-3 мили Никогда не было проблемы для ребят, они отлично топали в школу пешком. И чему же она учила потом, спросил Книллер? Английскому, ответила Лайза. Но никогда не забывала указать нам на латинские корни английских слов. Может быть, посвятить я один из выпусков Пироквилла и напечатать его в день открытия юбилейных торжеств? Блестящая мысль, отозвался Лайв. Но у неё был инсульт, и она не владеет речью. Брать интервью придётся у бывших учеников. Их много среди членов клуба Добрые старые времена. Ну и в уголке найти Пётю Аси. Они расспросили мне и бабушку Алисию. Мм, она живёт очень замкнуто. Взять у неё интервью задача не из лёгких. Но для журналиста со стажем препятствий не существовало. Он умел достучаться до самых застенчивых и недоверчивых. Тёплый бархатный голос создавал доверительную атмосферу. Внимательно слушая, он тактично кивал и смотрел на своих собеседников таким вдумчивым взглядом, что невольно располагал их к себе. А вам случалось бывать в доме Керлов, спросил он. Только однажды ответила Лайза. Миссис Керр редко приглашала гостей, но тут речь шла о чаепитии с целью сбора пожертвований на церковь. А савньяк очень красив, обставлен старинной мебелью, как европейского, так и сдешнего, североамериканского происхождения. Чиппиндейл, Ньюпорт, стиль королевы Анны, всего и не перечислишь. Если она полагает, что ради особняка внучка решится бросить мелоки, то сильно заблуждается, — подхватил Лейл. Алисия моментально продав все ценное какому-нибудь нью-йоркскому антиквару о дом агентству по недвижимости. Да, те поделят его на квартиры, а рядышком выстроят кондоминиум. «Яу!» — прервал его яростный вопль с пьедестала. Да-да, он прав. Нам пора, улыбнулись гости, вставая. Квиллер уже составил план действий и хотел немедленно привести его в исполнение. Вернувшись в амбар, он взял с полки экземпляр Были и не былиц и надписал на нём посвящение: доктору Вендлу Керлу, доктору Гектору Керлу и доктору Эразму Керлу, трём поколениям врачей, лечивших жителей Мускаунти со времён первых поселенцев. Затем, набросав записку и приложив к ней карточку с номером своего телефона, он вложил оба листка между страницами в том месте, где начиналась история о заглавленной верхом по срочному вызову и распорядился, чтобы посыльный мотоциклист немедленно отвез эту книгу в уголок. Ждать пришлось очень недолго. Зазвонил телефон и приятный, хорошо поставленный голос вежливо произнес «Мистер Квиллер!» Говорит Эдит Кэррол, мы не знакомы, и я глубоко тронута тем, что вам захотелось прислать мне вашу прекрасную книгу. Какое точное описание быта врачей времен первых переселенцев! Такое чувство, словно сам доктор Эразм рассказывал вам эту историю. Для особы, имеющей репутацию замкнутой и надменной, миссис Кэррол была на удивление разговорчива. Квиллер, отлично попадая в тон, пробормотал слова благодарности. «Мистер Квиллер, вы написали, что хотели о чем-то со мной поговорить. Я буду счастлива, если вы сможете приехать ко мне завтра. На час скучаю». Подровняв усы и одевшись, как подобает для чаепития с вдовой доктора Вендла, Квиллер уселся в машину и отправился в загородную обитель вышедших на покой пожилых людей. Дама любезно приняла его в квартирке, обставленной вне всякого сомнения фамильной мебелью. Сидяя с лёгким румянцем, с красивой по возрасту причёской, она была одета в шёлковое платье цвета лаванды. Вы любите старомодные вещи, спросила она в одаквиллеро в маленькую гостиную. Отдаю должное и выделке древесины, и форме каждой отдельной вещи, но не люблю, когда вся комната забита антиквариатом, признался он. Вот у вас всё расставлено очень красиво. Благодарю, она была польщена. Мой покойный муж тоже терпеть не мог тесноты. Проходя мимо застеклённой горки, он невольно обратил внимание на коллекцию мелкого расписного фарфора, издалека смахивавшего на салонке, но при более внимательном рассмотрении оказавшегося крошечными туфельками. "Удивительная коллекция", воскликнул он, останавливаясь. В жизни не видел ничего подобного. Собирать крошечные фарфоровые туфельки – большое удовольствие, – улыбнулась она. Мы с мужем быстро превратились в заядлых коллекционеров. Правда, у нас имелись и причины романтического свойства. Но я не буду мучить вас с рассказами об этих безделушках. Садитесь, а я сейчас принесу чай. Когда она зашла из кухни с подносом, уставленным чайными приборами, Квиллер вскочил и помог ей донести его. Пожилым дамам нравилась его предупредительность – впитанное, как он любил говорить с молоком матери. Разумеется, он сознавал, что такие манеры располагают к нему его собеседников и рассчитывал расположить к себе и бабушку Лиши. Они сидели за небольшим чайным столиком в стиле королевы Анны. Миссис Кэрол налила чай в чашке из тонкого фарфора. «Я заварила дарджиллинг. Его стоит пить с капелькой теплого молока», — пояснила она, и вопросительно приподняла серебряный кувшинчик. "Да, пожалуйста, гивну квеллер" и тут же спросил: "А вы не расскажете мне историю, связанную с вашей коллекцией туфелек? Уверяю вас, мне будет очень интересно". "Правда?" переспросила она, явно горя желанием тут же начать рассказ. "Ну что ж, слушайте. В юности я занималась балетом в Академии Лакмастера. И на одной из наших репетиций вдруг пришла группа молодых людей, среди которых был и доктор Вендел Керр. специалист по хирургии стопы. Позже он говорил, что влюбился прежде всего в мои маленькие ножки. Влюблённость привела к браку, и поженившись, мы стали коллекционировать такие вот крошечные башмачки. Возвращаясь с конференции в Чикаго или каком-нибудь другом большом городе, он часто влетал домой с криком: "Эди, я раздобыл ещё одну туфельку". Вздохнув, она бросила меланхолический взгляд на стеклянную горку. Минуты две оба задумчиво молчали. Потом Квиллер спросил: "А вам когда-нибудь приходилось встречаться с учительницей Агатой Берне? Ей исполнилось 100 лет, и сейчас я как раз пишу о ней. Ну, конечно, очень яркая личность. Благодаря ей я стала писать стихи на латыни. И одно из них даже удостоили премии. Я получила 15 долларов и купила на них подержанную пишущую машинку. До сих пор на ней работаю". А вы, вероятно, пользуетесь компьютером? Нет, у меня проверенная временем электрическая машина, которая выучилась читать мои мысли и всегда знает, какую букву я собираюсь нажать. И всё же ничто не сравнится со стареньким Ундервудом, его стучащими клавишами, весёлыми звоночками и солидным потрескиванием при переводе каретки. Нет, ничто. Она оценила его чувство юмора и весело закивала. Можно мне называть вас Эдит, спросил Квиллер. У вас такое красивое имя. Пожалуйста, мне будет очень приятно. Скажите, Эдит, а вам никогда не хотелось принести Маунт Вернон в дар городу? Не хотелось бы вам, чтобы дом вместе со всеми его замечательным убранством превратился в мемориал трёх поколений врачей Кэрролов, стал музеем, вызывающим у посетителей и чувство благодарности? И восхищение. Слёзы выступили у неё на глазах, и она быстро смахнула их платочком, настоящим, обшитым кружевами, носовым платочком. "Господи, даже не знаю, что сказать", воскликнула она. "Вы затронули столько чувствительных струн, вам даже не представить себе, какая отрада это стало бы для меня, мистер Квиллер. Называйте меня просто Квилл". попросил он глубоким, волнующим голосом, который всегда творил чудеса. Я не знаю, как вы предполагали распорядиться этим домом, но независимо от ваших планов, мне очень хочется, чтобы вы серьёзно подумали о таком способе отдать должное памяти трёх поколений служителей медицины. Полюбоваться старинными интерьерами будут приезжать люди из всех уголков Америки. Одну из комнат можно полностью посвятить врачам-пионерам, показать те простенькие медицинские приспособления, которыми они пользовались: пилы для ампутации конечностей, ампутации без наркоза, вручную приготовленные лекарства, складные операционные столы, которые перевозили в докторской коляске и расставляли в кухне у пациента. В историческом обществе нашего штата много таких раритетов, и оно вполне может предоставить их музею. включая, думаю, крупнейшую в мире коллекцию ночных горшков. Словно не расслышив последней шутки, миссис Кэрл отчеканила: "Внучка предполагает получить этот дом в наследство. А примет ли она во внимание интересы города?" спросил Квиллер, отлично понимая всю абсурдность своего вопроса. "К сожалению, нет. Она продаст его тому, Кто предложит максимальную цену. А что будет дальше, ей всё равно. По её мнению, здесь разместят супермаркет или парк развлечений. Хотя, думаю, всё это говорится просто, чтобы меня напугать. А у вас составлено извещение? Оно у адвоката. Его следовало бы пересмотреть. Она прикусила губу, потом снова заговорила. Алиси с её шофёром нет сейчас в городе. Я зашла в дом проверить, в каком он состоянии, и пришла в ужас. Жизтянки из-под консервов на моём чудном столике красного дерева, грязные тряпки, развешанные на японских статуэтках, какая-то дрянь в кухонной раковине. Алисия никогда не была аккуратной, но ведь не до такой же степени. Причина, вероятно, в этом её шофёре. Я просто не знаю, что делать. Эдит, можно дать вам совет? Услышав своё имя, она словно проснулась и внимательно посмотрела на собеседника. "Ну да, разумеется, немедленно пригласите своего адвоката. Возможно, он порекомендует вам нанять управляющего, сменить замки, безотлагательно оформить новое завещание. Сообщите ему о своём желании превратить дом в мемориальный музей Кареловых, ведь в нашем штате нет ничего подобного". Он оборвал себе на полусловие, вспомнив о так и не осуществлённой идее музея Клингеншойнов, и уже с меньшим пафосом спросил: "Это вы придумали назвать дом Маунт-Вернон?" "Нет, мой свёкор. Он был истивым почитателем Джорджа Вашингтона. Тем больше оснований беречь дом, не тяните, иначе окажется слишком поздно". Возвращаясь от миссис Кэрролл, Квеллер испытывал чувство глубокого удовлетворения. Но надо было успеть еще в одном – уйти в тень, не выдать своей причастности к этой истории. Во время ежевечернего телефонного разговора Полли сказала. «В библиотеке сегодня не было ничего интересного. Расскажи лучше, чем ты занимался?» «Сочинял свою колонку на вторник». «А как у тебя дела с домашним заданием?» «Продвигаюсь». «Ты, вероятно, не сознаешь, что ты занимался?»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 Всё это страшно увлекательно. И всё-таки я собираюсь высвободить вечерок и посетить орнитологический клуб. Там будет выступать специалист по хохлатым пузанчикам. А что это за птицы? Осторожно поинтересовался Квиллер. Прилесные птички с жёлтыми грудками. Но почему у них такое странное название? А вот если хочешь, приходи в клуб и сам задай этот вопрос докладчику. Может, и приду. А что они там подадут на ужин? Снова пирог с курицей? Разговор старых друзей, каждый вечер беседующих по телефону, лился свободно и непринуждённо. Ну, абьента, наконец сказала она. Абьента откликнулся он. 9 Когда Квиллер покидал амбар во вторник утром, коты проводили его до двери. И усевшись на пороге, внимательно выслушали всё, что он по обыкновению говорил им на прощание. Так словно отлично понимали каждое слово. Он всегда сообщал им, куда идёт, что собирается делать и когда вернётся. А они, стоило ему уйти, сразу же принимались носиться по всем этажам амбара, сметая лежащие на столах бумаги и опрокидывая мусорные корзинки. Если хозяин уходит, кот всегда колбародит. Как отметил бы рассудительный Коко. Путь к Уиллеру лежал в, знакомому ему главным образом по вкуснейшим бургерам, в кафе Чёрный медведь при отеле Пирушка. В этот раз он впервые обратил внимание на расположенный через улицу от отеля сквер с небольшим фонтанчиком и не слишком удобными скамейками, посидеть на которых желающих не было. Чувствуя прилив любознательности, Кевилер проехался по городу, увидел оживлённый деловой квартал, памятник шотландцам-основателям города, предместье, застроенное жилыми домами и широкий проспект, именуемый парковой дорогой. По обеих его стороны расположились внушительного размера сабнеки, построенные ещё в XIX веке. А в самом конце, словно звезда на утреннем небосводе, сияло белое здание копия Маунт-Вернона. построенные вторым доктором Кэрролом. Все в точности соответствовало оригиналу. И красная крыша, и широкие газоны. Вот только трава на газонах, безусловно, нуждалась в стрижке. Вообще-то Квиллер приехал в Брр, чтобы познакомиться с Максиной Пратт, которая, как теперь было решено, выступит на его спектакле ассистентом по звуковым эффектам. По огибавшей отель боковой улицы Квиллер плавно спустился к пристани. На деревянных сходнях молодая женщина в яхтсменской шапочке и синем спортивном костюме что-то втолковывало крупному блондину, стоявшему перед ней с молоком в руках. Он внимательно слушал ее, кивал и, наконец, быстрым шагом направился в конец пирса укреплять расшатавшиеся доски. А женщина повернулась и, увидев знаменитые на всю округу усы, приветственно вскрикнула «Квилл!» Вы же на Гари или на время одолжили её куртку, спросил он, указывая на слово Максина, вышитый поперёк на грудном кармашке. Гари мне столько о вас рассказывал, трудно поверить, что такая прелестная женщина связала свою судьбу с этим волосатым чудовищем. Гари действительно выглядит как медведь гризли, но на деле он ласковый, как котёнок. Мы вместе ходили на яхте. Он любил повторять, что вид паруса на горизонте и нежный шёпот ветра не могут не тронуть его душу. И я поняла, что в этом человеке должно быть много хорошего. Я очень рад, что вы нашли друг друга, обнялся Квеля. А теперь давайте поговорим о делах. Когда нам удастся устроить технический прогон? Нужна пустая комната, где нам никто не помешает. Два стола, два стула, ну и больше ничего. А завтра вечером в 8:00 вам подойдёт? Идеально. Я привёз вам схему подачи сигналов, а кроме того, полный текст сценария, чтобы вы знали, что происходит между включениями. Как у вас всё чётко организовано? Это гораздо проще, чем сладить парад 200 яхт. Как это будет выглядеть? Все парусники пойдут общим фронтом? Нет, нет, несколькими рядами. Примерно по 25 единиц каждым. У нас восемь прибрежных городов. От каждого будет своя флотилия, и у каждой флотилии свой капитан-командующий. Заметив, что вокруг них собираются любопытствующие туристы, Квилер быстро добавил: "Остальное доскажете завтра вечером. И захватите текст пролога, который надо произнести перед началом спектакля". "Я его уже знаю наизусть", ответила она с гордостью. На ленч Квилер заехал к Луизи. Во вторнике там всегда подавали индюшатину, и он купил для сиамцев несколько лумдиков. Потом отправился в амбар, чтобы спокойно, без свидетелей, прогнать сценарий от начала и до конца. Необходимо было выверить градус эмоций, проникающих в голос ведущего. Насколько спокойно подавать первые бюллетени, насколько выказывать озабоченность, когда первые тревожные сообщения сменяются ещё более тревожными. Его интонация также важна для публики, как слова. Добившись, наконец, должного сочетания драматического эффекта с ежесекундным ощущением реальности происходящего, Кевиллер проглотил чашку кофе, а потом снова прошелся по тексту, в нужных местах нажимая на кнопки и вводя в действие показания свидетелей с места событий. Результат был удовлетворительным, но когда за пульт сядет помощница, темп увеличится и страсти накалятся еще сильнее. Несмотря на тревожную музыку, лившуюся из динамиков, Сямцы мирно почивали в мягком кресле, пока какой-то неясный звук не заставил обоих резко встряхнуться и наострить уши. Это могло означать только одно: внимание сейчас появится чужой. Квиллер вышел из беседки, быстро обогнул её и выйдя во двор перед домом, увидел машину, с тихим урчанием хорошо отлаженного мотора медленно выезжающую из леса. Услышать её коты не могли. Но даже ещё не проснувшись, почувили здесь посторонний. Квиллер невольно покачал головой. Понять, как это происходит, ему было не дано. Но сюрприз был приятный. Квиллер очень обрадовался приезду своего друга, адвокату Алену Бартеру. Барт, почему ты крадёшься как браконьер? Что-нибудь выпьешь? «Спасибо не сегодня. Я возвращался из суда и подумал, что легче заехать, чем связываться с телефонами, которым я не слишком-то доверяю». Они вместе вошли в беседку, и адвокат дружески поздоровался с сиамцами, которые благосклонно отреагировали на его приветствие, заново погрузившись в сон. «Прекрасная нынче стоит погодка», — сказал гость. «Кстати, я не помешал?» «Отнюдь. Садись в любое кресло, хотя предупреждаю, все они в кошачьей шерсти». Итак, давай, выкладывай, что случилось. В старшему компаньону нашей фирмы позвонила давняя и очень солидная клиентка. Страшно волнуюсь, а она сказала, что ты эквил посоветовал ей лишить внучку наследства, выгнать её из дома на Парковой улице, сменить замки и нанять охранника. Не совсем так. Я посоветовал ей нанять управляющего, спокойно ответил Квиллер. Проч охранник тоже справится со стрижкой газона. Кроме того, она сказала, что ты уговаривал её подарить дом городу для создания в нём музея. Это всё? А тебе что, мало? Зачем ты вмешался в дела вдовы доктора Керрола? Всё это весьма беспокоило меня, потому что ты мой клиент, мой партнёр. Прочим, даже не встряпнулся. Барт помолчал. Потом спросил: "Кстати, когда эта молодая пара вернётся?" Туда, где сейчас находится. Они в Милоке. Поехали по делам. Я нанял Алисию для проведения кое-каких разысканий. Вернувшись, она наверняка со мной свяжется. Ведь ей нужно получать заработанное. А она бывала тут в амбаре? Нет. Гарри никому не дает ни мой телефон, ни мой адрес. Делает это по собственному почину. Я его ни о чем не просил, но ценю эту предусмотрительность. Он славный парень, Кифнул Барт. Разумный и башковитый. Зачем только он носит эту дурацкую бороду? Потомки первых переселенцев, а они были и до сих пор остаются отявленными индивидуалистами. Впрочем, однажды он так и сбрил бороду накануне бракосочетания. Все, кто видел его, уверяют, что вид был удручающе жалкий. Кстати, в семейной неувязки Кэрролов есть ещё одна пикантная подробность, сказал Барт. Я в этих местах новичок, только-только из центра, и постоянно изумляюсь привычки здешних жителей вваливаться к родным без всякого предупреждения и более того, оставаться ночевать. Считается, что это очень весело. Иногда гости въезжают с спальными мешками и расстилают их на ковре в гостиной. Это ещё увеличивает веселье. Миссис Кэрролл свидетельствует, что ее внучка всегда появляется неожиданно. А это значит, что она может нагрянуть сюда в любой момент и обнаружить, что дверь Маунт-Вернона не отпирается. Уголок на эти битиваси не слишком жалует особ свободного поведения на чующих спальных мешках на полу гостиной, а всем отеле забиты под завязку. Мы получили два письма на имя Алисии. В обоих копии уведомлений о невозможности забронировать номер. А если эти влюбленные заявятся сюда... Даже не завернув мелоки, тогда что? — Не сверли меня взглядом, — отмахнулся Квиллер. — Моя гостевая комната будет в ближайшие дни занята. Да и кота Малисия не по душе. Они ее в жизни не видели, но стоит ей позвонить, как у Ку-Коршир стает дыбом. О поручении данным и Малисии Квиллер предпочел умолчать. У него уже не было сомнений, что результат окажется нулевым. Повисшую было паузы, разорвал душераздирающий вопль, раздавшийся в углу беседки. «Яу-у-у-у-у!» «Дьявол, что это?» — скочил от неожиданности адвокат. «Звук, с помощью которого сиамский кот старается привлечь в себе внимание», — ответил Квиллер. «Завопил так, будто его кишечная колика скрутила. На твоем месте я дал бы ему лекарство. Ну а сам я, раз уж поднялся, двинусь прямо домой». Барт вышел, а Квиллер внимательно посмотрел на Коко. Его отчаянный вопль не имел отношения к заворот у кишок. Он означал, что именно сейчас кто-то где-то распрощался с жизнью. Более того, это было жестокое, преднамеренное убийство. Услышав этот вопль Коко, Квиллер похолодел и теперь судорожно растирал руки, пытаясь с помощью массажа восстановить нормальное кровообращение. Перед прогоном спектакля Квилер решил доставить себе удовольствие и поужинать в одиночку за стойкой бара Чёрный медведь, скрашивая трапезу болтовнёй из Гори. Однако на этот раз владелец кафе кафе вёл себя как-то странно. Уклонялся от разговора, пугливо оглядывался, словно бы ожидая внезапного нападения, и вообще напускал на тебя всяческую таинственность. Наконец Квилер не выдержал. Ты хочешь о чём-то поведать, Гори? «Уж не наметилось ли увеличение семейства пратов?» Пропустив шутку мимо ушей, Гарри тщательно протер стойку бара и шепотом сообщил. «До меня дошли странные слухи. Предпочитаешь оставить их при себе или поделиться?» «Поделюсь, если поклянешься молчать». «Клянусь». К Виллеру, журналисту, невыносима была сама мысль, что он чего-то не знает. Быстро стрельнул глазами, сначала направо, потом налево, Гари выпалил. Маунт Вернам со всем антиквариатом внутри вот-вот станет музеем. Бр. Серьёзно? Кто тебе такое сказал? Поклялся не ссылаться на источник, но скоро это будет напечатано на первой странице всякой всячины. Хотелось бы знать, кто сумел обстряпать такое дельце, да, Гари? Конечно, но думаю, этого мы никогда не узнаем. А вот что на самом деле интересно, так это как отреагировали на новость Лиша с Люшем? А они разбили там, перед домом, палатку. Но тут его прервали. Официантка, получившая заказ на целый поднос выпивки, звала наполнить рюмки. И реакция Лиша с Люшем так и осталась для Квиллера тайной. Здороваясь с Максиной в подсобке, Квиллер все еще с удовольствием посмеивался. Но она была слишком влечена делом, и ей было не до сплетен. «Окей?» И как же всё будет, спросила она, прихлопнув ладошкой. Я так волнуюсь. Вы будете сидеть перед магнитофоном, я перед микрофоном, оба лицом к публике. Но прежде всего я хочу послушать ваше обращение к публике. Нужно выйти на авансцену, посмотреть в зал, произнести текст, быстро вернуться к магнитофону и сразу же нажать кнопку. Потом сесть на место и уже не вставать. пока всё не закончится и мы не выйдем на поклоны. А перерыв будет для публики и для вас не будет. Я, чтобы обозначить течение времени, один раз исчезаю со сцены. И пока я отсутствую, из магнитофона вырывается музыка урагана. А что должно быть написано у меня на лице? М-м, тревога, озабоченность. Менять выражение лица не нужно. Как я должна быть одета? Нейтрально. Ни возраст, ни время действия не должны быть подчёркнуты. Любая блузка с юбкой, но блузка с высоким воротничком, а юбка не выше колена. В этом костюме вы должны показаться через неделю на генеральной репетиции. Максина входила в роль так охотно и быстро, что Квиллер невольно стал размышлять, а не дать ли сверх запланированных семи ещё несколько представлений. Весь вечер сиамцы вели себя беспокойно. Снова и снова прыгали со стола на подоконник, прижимаясь носами к стеклу. Вглядывались в непроглядную темень за окном. «Поджидаете гостей?» – насмешливо спросил Квиллер. Прошло какое-то время, и на лесной дорожке зашуршали шины. Потом к кухонной двери с уверенностью, приобретаемой частой практикой, подрулила знакомая машина. Кошки, изящно выгнув спины, кружили по кухне. На их языке это означало «Он приехал!» С чем это ты пожаловал, такой пропылённый? удивился Квиллер. С тем, чтобы промочить горло, дружочек, ответил шеф полиции Броуди. И ещё сообщить тебе нечто сенсационное. Он уселся за стол, а Квиллер принёс ему сыры и виски. Кошки деликатно наблюдали за трапезой издали. Ну, не томи меня, Энди. Что там у вас? Поймали варвара, писавшего на окнах непристойности? Попытался снять напряжение Квиллер. Легким покашливанием, отгородившись от не слишком удачной шутки, Броуди сообщил. Кх -кх -кх. «На севере Мичигана нашли неопознанное тело. Убийство один к одному, с тем же, что произошло на твоем участке. То же заключение медэкспертов, то же оружие, тот же тип жертвы, то же место, лесной массив». «А это как-то поможет расследованию?» Задумчиво глядя в пространство, спросил Квиллер. Мысленно он опять возвращался к погребальному плачу Коко. Уже не в первый раз, его всезнающий кот сообщал. Сейчас, в эту минуту, далеко-далеко отсюда совершается преступление. Но как бы далеко, не разыгрывалась трагедия. Она всегда связана с тем, что происходит здесь, рядом. Непостижимая способность улавливать тонкие связи была главной причиной острого интереса Квиллера к родословной Коко. 10 В субботнем вечером в амбаре творилось нечто невообразимое. Но виновниками кутерьмы были вовсе не кошки. Забравшись на каминный куб, они с любопытством наблюдали за тем, что происходит внизу. А там Четверо солидных людей, встав на окорачки, заглядывали под мебель и под ковры, с кряхтением карабкались по стремянкам, сбрасывали с кресел подушки и выворачивали на пол содержимое мусорных корзин. «Вот, нашла!» – радостно выкрикнула Милдритрайкер. «Слава богу! А я уж думал, она его проглотила!» – воскликнул Квиллер. «Нужно держать его под замком!» — солидно вставил Арчи Райкер. «Субботу вечером в доме мистера Джеймса Квиллера судорожно искали пропавший наперсток», — заговорила, подражая диктору радиостанции «Голос пикокса» Поли Дункан. «По завершении поисков гостям были поданы прохладители и напитки, и вечер прошел на редкость удачно». «Кстати, сделай ко мне двойной мартини», — попросил Арчи. Квиллер налил сухого хереса Поли и приготовил фирменный коктейль «Ка себе и Милдред». Все разместились вокруг большого четырёхугольного стола, на котором были расставлены блюдечки с неочищенным арахисом. "Терпеть не могу орехи в шелухе", буркнул Арчи. "Она, милый, очень полезная", откликнулась его жена. "Терпеть не могу полезное", тут же парировал он. "Не обращай на него внимания, он играет в матче", спокойно объяснила Милдред. Эта четвёрка дружила уже так давно и крепко, что общение их проходило под девизом дозволено всё. Мужчины знали друг друга с раннего детства, когда они вместе ходили в один из чикагских детских садов. "Сестра тебе пишет Арчи", спросил Квиллер. "Разумеется, она второй раз замужем, живёт в Канзасе и работает агентом по недвижимости и до сих пор ведёт дневник. Над чем вы оба смеётесь?" "Не надо мной ли?" нахмурилась Милдред. Арчи, лучше признаться, решил Квиллер. Дело в том, что однажды мы спёрли её дневник. Ну, всего лишь вытащили ненадолго из комода, пока она была на катке. Мы учились тогда в пятом классе, а она в седьмом. Ну и уже интересовалась мальчишками. Димёнчок был просто класс, продолжал Квиллер. Все объекты упоминались под кодовыми именами, и таким образом выяснилось, что Джордж Вашингтон посмотрел на неё как-то странно, а она вся задрожала. А Бенджамин Франклин сказал ей перед уроком: "Привет". И она чуть не упала в обморок. Мы вернули дневник на место, подхватил Арчи, но у неё везде были разложены ловушки, и наша замечательная проделка открылась. Инициатором затеи был он. Арчи ткнул пальцем в друга, а наказали меня. На целую неделю лишили карманных денег. Но, насколько мне помнится, перебил Квиллер: "Я проявил благородство и отдал тебе половину своих". Да, но меня на 3 дня оставили без десерта. И когда мы сидели за столом, эта девчонка злорадно корчила мне рожи. Милдрет и Поли приглянулись и дружно вздохнули. Но тут появилось Юм-Юм с напёрстком во рту, и все начали обсуждать, что собственно так привлекает кошек напёрстках. Варианты: они маленькие и их можно прятать, они круглые и приятно катать. Давайте проголосуем, предложил Квиллер. Выпить ещё по бокальчику или сразу же ехать ужинать? Арчи, оставшем меньшинстве, и они двинулись в сельскую гостиницу Чучукончик, стоявшую на берегу реки Блэк-Крик. Гостиница занимала викторианское здание и славилась рестораном, отделанным панелями из чёрного ореха, где подавали отличную свинину. Все заказали фирменное блюдо Еда была превосходной. Разговор длился непринужденно. Белки, живущие во дворе, грызли орехи и развлекали посетителей смешными ужимками. Шеф-повар вышел в зал и поцеловал дамам ручки. Все шло прекрасно и не предвещало ничего дурного. Но среди ночи к Виллеру приснилось, что Лиша и Илюш, несмотря на отчаянные протесты Коко, забрались в гостевые комнаты на втором этаже. Кошмар был таким ярким и правдоподобным, Что Квиллер вооружился фонариком и прямо в пижаме трижды обошёл амбар, спугивая сонных птиц с громким хлопанием крыльев перелетавших с одного дерева на другое. Вернувшись наконец в дом, Квиллер, прежде чем снова лечь в кровать, записал в своём дневнике: "Суббота, 28 июня. Прочитано и уточнил. Ну, утром воскресенье, 29 июня. Зачем я заказал на обед свинину? Почему мне взбрело на ум пригласить эту алчную занудствующую девчонку участвовать в великом органе? И с какой, кстати, я поручил ей розыскание и выдал даже не взяв расписки 50 долларов, выяснять родословную куко просто причуда. Э этот умнейший кот читать хотел. Происходит он от священных предков, живших в древности во дворце сиамских королей или, например, он, например, смоделирован на компьютере. Ему это да лампачки. Если бы его дважды в день выпускали гулять, не забывали вовремя кормить, вычёсывали серебряной щёткой и предоставляли широкий набор развлечений. Звонок из Калифорнии раздался в понедельник около полудня. Симон сообщал время своего прилёта в следующую субботу. Отлично, я встречу тебя в аэропорту, сказал Квиллер. Забросим твой багаж в ангар, и ты спокойно переоденешься к свадебной церемонии. А как ты думаешь, что мне им подарить? Только не вафельницу. Квиллер невольно улыбнулся, услышав в трубке гулкий раскаты хохота. Они поселятся в доме Тельмы, а он, как ты знаешь, прекрасно обставленный оборудованием. А у меня, Квилл, другая идея. Когда я работал в киноклубе Тельмы охранником, замаскированным под гостя, там нередко разыгрывались разные смешные сценки, и я писал их в специальном блокноте. Реше не писатель, да и блокнот неказистый, но я подумал, что могу красиво его завернуть. А Дженис, может быть, приятно будет вспомнить о былых временах. Блестящая идея, Симонс. Но копии этих байек необходимо оставить себе. Ты прав. Я сделаю ксерокс. Не надо. Визи свой блокнот. Ксерокс у меня есть. Квиллеру было любопытно взглянуть на блокнот. Записи, сделанные в нём, могли оказаться не бесполезными. Договорились с Квилл. До скорого. Жду с нетерпением. Квиллер и в самом деле всегда с нетерпением ждал встречи с Симмонсом, чтобы спокойно поговорить о том, о чем лучше помалкивать, когда живешь в маленьком городке. Даже с близкими друзьями Поли и Арчи он никогда не забывал о внутренней цензуре. Прихватив с собой экземпляр «Были и небылиц», надписанный Сайлосу Дингуолу, от которого он узнал о легенде, вошедшей в книгу под названием «Тайна глубокого оврага», Квиллер уселся за руль и отправился к Волну. Увидев своё имя напечатанным, а свой рассказ воспроизведённым почти дословно, реставратор пришёл в восторг. А он и в самом деле отлично умел рассказывать и любил, собрав постояльцев в холодный вечер у камина, угостить их правдивыми, как он клялся, историями, которые передавались в его семье от отца к сыну, про привидения и контрабандистов. «Раз уж я здесь, давайте договоримся о свадебном ужине», – сказал Квиллер. «Все расходы, пожалуйста, запишите на мое имя. За столом будут три пары и один гость с сюрпризом из Калифорнии. Где вы нас разместите?» «О, я знаю где. Наверху, на отдельной веранде с видом на озеро. Там у меня овальный стол. На него можно постелить подобающую случай в скатерть». «Прекрасно. Лучше и не придумаешь. Надо только решить, как быть с гостем, который появится в виде сюрприза». А мы спрячем его в моём офисе, предложил обожавший розыгрыши Дингол. Посидит там, пока вы не подадите сигнал. А чтобы не было скучно, предложили ему за счёт заведение стаканчик. А что, если это сын налогового инспектора? шутливо спросил Киллер. А мне безразлично, чей он сын. Если это ваш друг, я приму его с радостью. На столе должны быть цветы. Что посоветуете? Только одно. Это должны быть две низкие вазы с цветочными шапками, а не букет одиноко торчащий посреди стола. Красивая белая скатерть, которую мы постелим, будет удачным фоном для любых растений. Предоставим решение цветочного вопроса миссис Дункам? Можно от вас позвонить? Он обрал номер библиотеки и ввёл поле в курс дела. Это должны быть лилии, сказала она. Да, безусловно, лилии. У них дивный запах. И на коротких стеблях они смотрятся замечательно. К тому же, лилии бывают какого угодно цвета. Но ну, от цвет надо подбирать так, чтобы он гармонировал с платьем невесты и её свидетельницы. Ты случайно не знаешь, в чём они будут? Нет, случайно не знаю, с лёгким оттенком раздражения ответил Квиллер. Но тут же добавил мягко. А ты не могла бы позвонить Жене Сишэра, чтобы выяснить это? — С огромным удовольствием, — сказала Полли, — ведь тогда станет ясно, что надеть мне. Квиллер со вздохом повернулся к Динголу. — Да, все гораздо сложнее, чем я ожидал. Цветы доставят к вам из магазина в субботу утром. Весь путь от озера до дома прошел в поисках темы для вторничного пираквила. Хотелось набрести на что-то легкое и в то же время оригинальное, достойное обсуждение, способное вызвать успех, Отклик в читательских душах, но в голову, как назло, ничего не приходило. Значит, опять придется воспользоваться методом тыка. «Книгу!» – рявкнул он, входя в амбар, и Кокот тут же взвился на верхнюю полку и спихнул тоненькую брошюрку, приобретенную квиллером по той причине, что ее написал знаменитый автор «Алиса в стране чудес». К несчастью, она не понравилась ни коту, ни хозяину и бесславно вернулась на свое место. С чего этот библиокот, а не вспомнил. Все действия куко имели веские причины. Засунув в переноску кошек бутылки с водой и охоту на снарка в мягкой обложке, Квиллер провозгласил, нам всем необходимо подышать свежим воздухом. И компания дружно переместилась в беседку, где Квиллер расположился в своём любимом шезлонге и почти сразу уже задремал. Ночные происшествия всё-таки не позволили нормально ему выспаться. Но и сейчас покой был недолгим. Едва заснув, он тут же подскочил, разбуженный какофонией звуков, вылетавших из горла куко, который сквозь сетку пристально наблюдал за чем-то происходящим на птичьем дворе. Квиллер увидел, что кусты зашевелились. Затем ветки раздвинулись, и на лужайку вышла одна из тех крупных птиц со змеиной шеей, красным курдюком и длинными покрытыми чешуей ногами. Чтобы усугубить фантасмагорию, за птицей следовало штук пятнадцать маленьких копий, ростом по несколько дюймов каждая. Все они были явно спокойнее, чем те, кто смотрел на них из беседки. Пока коты изумленно рассматривали пришельцев, Высокая птица повернулась и снова скрылась в кустах, а маленькие клоны в точности повторили все её действия. А сеньёрный догадкой Квиллер позвонил в отель Пирушка и спросил Гарри Прата: "Слушай, о чём говорится в объявлении Шакиндейки, которое висит у вас в вестибюле? Э, ежемесячное заседание клуба любителей живой природы. Говорят, заручили популярного лектора. Откуда-то из Миннесоты будет рассказывать о диких индюках. Вход свободный. Завтра в семь вечера. А ты что, интересуешься индюками? Да нет. Так, простое любопытство. 11. Квиллер приехал в отель «Пирушка» задолго до начала лекции о диких индюках, надеясь умять бургер в темном углу кафе. и только в самый последний момент тихонько проскользнуть в зал. И ему приходилось прибегать к этой предосторожности, так как любое его появление на любом общественном мероприятии расценивалось как намерение отрецензировать его в газете или использовать для пиара крыла. Из вестибюля слышался постепенно нарастающий гул толпы, ждущей момента, когда наконец распахнутся двери бального зала. Приготовлено было больше 100 мест, но на всех всё равно не хватило. Люди стояли вдоль стен, и квелер, незаметно войдя одним из последних, остановился у самой двери, сделав это не из страха перед пожаром, хотя эта мысль и успела мелькнуть у него в голове, а ради удобства исчезновения сразу же после окончания программы. Секунда, и зал радостно зашевелился. Члены клуба были уже знакомы с докладчиком. Послышались восклицания: "Вот он, Хари пришёл. Смотрите, вот и Хари". Спортивного вида мужчина среднего роста с трудом протиснулся по узкому боковому проходу и прыжком вскочил на сцену. "Привет, друзья! Все, кто дружит с дикой природой, мои друзья". Зал шумно откликнулся на это приветствие. Свет погас. И на экране, натянутом в глубине сцены, возникло изображение длинношеей птицы с бородкой, курдюком, серёжками и круглыми, словно блюдце глазами. Это странного вида создание дикая индейка. Леса просто кишели ими во времена, когда сюда добрались первые переселенцы, и до сих пор их поголовье исчисляется, наверное, миллионами. Бенджамин Франклин предлагал объявить их нашей национальной птицей. Но этого парня было неплохо чувство юмора, и, думаю, он просто шутил. Только представьте себе, чуть ли не половина мужчин страны охотится на национальную птицу, а потом вся нация радостно её поедает, выложенную на блюдо и выставленную на стол. Во многих штатах индейка остаётся главным предметом охоты, и в некоторых местах её бьют сотнями тысяч. Специальные инструкции определяют сроки охотничьего сезона, оружие, разрешённое на охоте, и даже способы подстрегания добычи. Всё это, конечно, побуждает как можно подробнее познакомиться с данной породой птиц. Большинство здесь присутствующих, как и я, любят природу, а не хоть ни чезарт. Поэтому стоит, я думаю, рассказать вам о некоторых удивительных фактах, касающихся этого необычного вида. Прежде всего, ну где вы видели такого смешного уродика? Шэра, шея черещур длинная, головка слишком маленькая, глаза слишком большие, а туловище но ну, полное надругательство над естественными пропорциями. Такое ощущение, что его моделированием занимался какой-то учёный комитет. Смех в зале. Но на самом-то деле они весьма сексуальны, так как относятся к числу наиболее бурно размножающихся представителей дикой природы. Самка откладывает по 15 яиц. Вылупившиеся детёныши называются индюшатами. Затем докладчик сообщил некоторые факты, весьма заинтересовавшие аудиторию. Дикий интюк способен бежать со скоростью 20 миль в час и лететь со скоростью 50 миль в час. Гнёзда вьют среди веток дуба и сосны. Питаются травой, орехами, ягодами и насекомыми. Общаются друг с другом с помощью куда-то не бормотания, воплей, фыркания и урчания. Боже правый, подумал Квиллер, ведь какой издавал именно эти звуки? Но откуда он знает этот язык? Может он звал Индиго вернуться в Москвунди после тридцатипятилетнего отсутствия? Невероятно. Квинер тихонько вышел из зала. Во всяком случае, приятно сознавать, что странное создание, инвестившее его в известной науке птицы, а не болезненные галлюцинации. В вестибюле стоял длинный стол, на котором горками было разложено нечто напоминавшее расфасованные по пластиковым пакетам шоколадные печенье. А за столом сидела меловидная женщина. Добрый вечер, произнёс Квиллер мелодичным, как бы специально приберегаемым для таких случаев голосом. Разве лекция уже закончилась? удивилась она. Да нет, демонстрируют слайды. К сожалению, у меня ждут другие дела. Увидев, что он с любопытством рассматривает лежащие перед ней пакетики, она пояснила: это индюшачьи голоса. Хари их мастерит на досуге. Я жена Хари. Джеки. Квиллер тепло пожал протянутую руку. Ваш муж блестящий владеет аудиторией и явно до тонкостей знает предмет. Говорит он сам делает эти штучки? Да, вырезает из ценных пород дерева, делает их настоящее искусство и психотерапия. Мы потеряли двух сыновей, несчастный случай, лодка перевернулась летом в лагере. Зачем она рассказывает мне об этой трагедии, подумал Квиллер, хотя давно знал причину. Исходящие от него флюиды сочувствия побуждали людей открывать ему душу. Хари пытается справиться с горем, и это приносит реальную пользу. Деньги, вырученные от продажи недышащих голосов, идут на поддержку летних лагерей для детей-инвалидов. Сегодня послушать Хари пришло много народу. Думаю, мы всё продадим. Рассказывая всё это, Джеки держалась с таким мужеством, что Квиллер неожиданно для себя спросил: А сколько они стоят? Я хотел бы взять три пакетика. Показать, как с ними обращаться. Не обязательно подманивать индюков, чтобы поохотиться. Можно просто отправиться в лес и беседовать с птицами. Для этого надо просто поглаживать боростки, прорезанные в этом деревянном брикете. Она показывала, как надо действовать, и предложила квеллеру попробовать. Всё оказалось очень просто, даже на удивление просто. под его пальцами рождалось и кудахтение, и бормотание, и фырканье, и урчание. Принеся индюшачьи голоса домой, Квиллер запер их в ящике письменного стола и решил на время забыть о них. Его ждали другие обязанности: в среду вечером генеральная репетиция, а в четверг вечером сбор шотландцев в национальных костюмах. А ведь надо ещё забрать материал для колонки, посвящённой Агате Бернс. Сюда заботила Квиллера, а Коко чувствовал, что в ящике спрятано что-то необычное, и не переставая, окружил вокруг весь вино на стола. Квиллеру было очень досадно, что он не додумался записать лекцию Хари на диктофон. В результате он остался без стольных сведений о разноцветном оперении дикой индейки, вереяобразных движениях окаймлённого белой полосой хвоста, красноватых головок самцов, голубоватых головок самок, удивительной широте поля зрения птиц и их необыкновенно тонком слухе. Те красавцы, что появлялись возле амбара, явно расслышали кудахтанье и кулдыканье куко доносившееся из беседки. И поскольку все утверждают, что дикие индюки давно не водятся в Мускаунти, возможно, они явились из соседнего округа. Но почему я теряю время, размышляя о каких-то уродливых птицах, спросил себя Квиллер. Думать же надо о репетиции спектакля и не написанной колонке. В среду в 7:00 вечера Квиллер явился в отель Пирушка, оснащённый всем, что требуется для генеральной репетиции, а именно, текстом сценария, костюмом, предметами реквизита и рассчитанным на большие помещения магнитофоном с двумя колонками. Максина в блузке с высоким воротничком и пышном каштановом парике, скрывавшем её короткую стрижку, казалась очень официальной и строгой. Именно так выглядели служившие в конторах барышни, скопировано из модного журнала канона Первой мировой войны. Его разыскала моя парикмахерша, а парик только что прислали авиапочтой. Квиллер невольно сравнил энтузиазм Максины и её внимание ко всем деталям с холодной деловитостью Лиши, озабоченной только тем, сколько ей заплатят. Зал, предназначенный для больших собраний, был заполнен рядами кресел, а на сцене стояли два столика, два жестких стула и вешалка из числа тех, что имелись прежде в холле любой конторы. Стряхнув искусственный снег, ведущий программы новостей повесит на нее пальто и шляпу. «Можно я посмотрю из зала?» – спросил Гарри Пратт. Квиллер прошел в небольшую комнату за сценой, чуть приоткрыл дверь и замер, в ожидании своего выхода. Свет в зале медленно погас, прожекторы осветили сцену. Выйдя на сцену, Максина произнесла обращение к публике, потом вернулась к пульту управления, и в зал полились звуки музыкальной заставки голоса Пиккса, которую сменил рекламный блок. Записанный на плёнку голос диктора предлагал ананасы за 15 центов и автомобили в комплекте с ветровыми стёклами и фарми. Потом снова зазвучала музыка, и на сцену вдруг ворвался Квиллер. Торопливо сорвав осыпанное снегом пальто, он озабоченно посмотрел на часы. Максина поймала нужный момент, музыка начала затихать, и в следующие полчаса сотрудник, передающий последние известия, говорил, обращаясь прямо в зал. Микрофон, как и телефон, сообщавший свидетельства очевидцев, были просто предметами реквизита. Когда репетиция закончилась, Гари с криками "Браво!" подбежал к сцене, восторженно хлопнул по спине ведущего и заключил в объятия радиоинженера. "Как только уложишь реквизит, сразу же приходи ко мне в офис, Квил. У меня для тебя очень важные новости. Хорошие или плохие, и те, и другие". 12 "От этой безостановочной говорильни горло у тебя наверняка пересохло. Что налить?" спросил Гарий, как только Квиллер, упаковавший свой реквизит, переступил порог его офиса. "Скунк, если можно. Так что же это за плохие новости? Лиша и Люш катят сюда из Висконтина. Она получила письмо от нотариуса, вероятно, Иначе зачем бы ей вдруг взбрело в голову зарезервировать у нас две комнаты? Я сказал ей, что на уикенд свободных мест нет. Она поинтересовалась, нельзя ли припарковаться возле отеля и спать в машине. Я ответил, что в нашей лицензии нет пункта об обслуживании кемпингов. Тогда она попросила дать ей твой домашний телефон. Я проявил находчивость, сказал, что номер только что изменили, и он еще не зарегистрирован. «Ты мастер соображать на бегу, Гарри». Да. Ну, вообще-то я сидел, смекнул, что вряд ли ты жаждешь приютить у себя эту девицу. Её дружка посоветовала, если ей нужно с тобой связаться, оставить сообщение в редакции. Сказал ещё, что вокруг бр, много кемпингов, где разрешается спать в машине и пользоваться общими удобствами. Но дело в том, что она боится хоть что-то изрядно всем напакостить из-за потери маунт-вернона. И смекалки у неё хватит. Это тебе каждый скажет. Как ты думаешь? Может предупредить городские власти, не помешает. Гвиллер уже жалел, что поручил ей расследование родословной Куко. Ведь маленький четвероногий детектив изначально отнёсся к ней с подозрением. Но ну, хорошая новость, Гари. Билеты на Великий ураган разошлись под чистою. Придётся устроить несколько дополнительных представлений. Хоть мы и сделали вход свободным. Все добровольно жертвуют по 10, а то и по 20 долларов. «Надеюсь, они не будут разочарованы», — сказал Квиллер. «Ведь здесь куда меньше ужасов, чем в грандиозном пожаре». «Им все равно, что слушать. Лишь бы ты был на сцене. Чудила!» «Да и о чем ты говоришь? Я ведь видел все сам. И это было потрясающе. Мы устроим два дополнительных утренних спектакля и еще несколько вечерних в июле и в августе». «Ну что ж, я не возражаю», — скромно потупился Квиллер. «Я не возражаю». Перед тем как заняться журналистикой, он серьёзно подумывал об актёрской карьере. Впрочем, подумывал он и о том, чтобы стать футболистом или джазовым пианистом, но это уже другая история. А как отнесётся к этому Максина? Менять её на другую помощницу мне не хочется. Ба, моя жена неожиданно завалила театром. Мож поверить, она уже загорелась идеей устроить гастрольный тур. Следующее утро Квиллер провёл за шлифовкой головки, посвящённой Агате Бернс. В первую очередь, заботьтесь о том, чтобы рассказ выглядел как дань уважения. Здравствующей столетней даме, а как ни они никак не кролок. Срок сдачи материала в пятничную всякую всячину был жёстким. Газеты с заголовком "Поздравляем с двухсотлетием" должны были появиться в продаже ровно в 10:00. Выйдя с газетой, Квиллер заглянул по дороге в цветочный магазин, заказать украшения для свадебного стола. Клодин бурно приветствовала его, но в её больших голубых глазах светилось что-то вроде тревожного ожидания. Я хотел бы заказать лилии с короткими стеблями. У вас есть такие, спросил я Квиллер. Она беспомощно осмотрелась. Я даже не слышала о лилиях с короткими стеблями, они растут на длинных. У вас а в каком случае обычно так бывает? Я попробую позвонить поставщику в Чикаго. Когда вы хотели бы получить их? Рич идёт от цветов для свадебного ужина в субботу вечером. Меня попросили заказать две плоские чаши с цветочными композициями из белых и жёлтых лилий без зелени. Ну, думаю, длинные стебли можно укоротить. А подходящие вазы у вас найдутся? Несколько плоских ваз было выставлено на прилавок и подверглось всестороннему обсуждению. Нужно ли предпочесть одинаковые? Сколько цветов должно быть в каждой? Четыре недостаточно, шесть слишком много, но пять создадут новые проблемы. Поставить две белые и три жёлтые лилии или наоборот? Решили так: в одной из вас будут доминировать жёлтые цветы, а в другой белые. Обе композиции должны быть отправлены в Валу с указанием для стола мистера Гвиллера. Аблегчённо вздохнув, Клодин заверила, что немедленно позвонит Чикаго. В середине дня Квиллер вошёл в самый дорогой и элегантный магазин города. Скромные золотые буквы в углу витрины из цельного стекла гласили: "Exbridge Co. Высокохудожественный антиквариат". "У вас когда-нибудь бывали миниатюрные фарфоровые туфельки?" спросил Квиллер у Сьюзен. "Нет. Но я знаю, где их можно раздобыть. Ты надумал заняться коллекционированием?" Здесь и в лакмастере есть люди, которые увлекаются этим всерьёз. Вот с одним из увлечённых коллекционеров я только что познакомился. Речь идёт об Эдит Кэрл, а она пригласила меня на чай, и мне хотелось бы порадовать её, прислав подарок, ну, такую вот туфельку. Не советую, возразила Сьюзен. С этой коллекцией у неё связаны глубоко личные переживания. Они с мужем собирали её на протяжении всей совместной жизни. И она говорила мне, что теперь после его ухода ей не хочется что-либо менять. Последняя их совместная покупка – мейсинский фарфоровый башмачок, который они отыскали, когда путешествовали по Германии. Эдит держит его на столике у кровати. «Да-да, понимаю», – сочувственно кивнул Квиллер. «В стеклянной горке у нее сотня, если не больше экспонатов. Крушечные башмачки – необычный предмет для коллекционирования. Интересно, кто подсказал Эдит такую идею?» Пойдём в мой кабинет, выпьем по чашечке кофе, и я расскажу тебе всё, что знаю. Все стенки офиса были обшиты полками, на которых рядами выстроились справочники по антиквариату. Все эти книги собрала в своё время наша милая Айрис, сказала Сьюзен, заметив одобрительный взгляд, брошенный квилером на стеллажи. Я стольким ей обязан. Мы все передний в долгу, сказал Квиллер, от хлебового и кофе. Но возвращаясь к маленьким туфелькам. Кто додумался выпускать такие безделушки? В викторианскую эпоху они служили спичечницами, стаканчиками для зубочисток, салонками, табакерками. Иногда в них вкладывали подушечки для булавок. Спрос на них был велик. И фарфоровые заводы во всех уголках Европы занимались изготовлением миниатюрных туфелек на высоких каблучках, сапошков, домашних туфель, ботиночек со шнурками. При этом, чем только их не украшали: фарфоровыми цветами, птичками, херувимами, перечислять можно до бесконечности. Коллекционеры учитывают время изготовления, фабрику-производителя, типы глазурного покрытия и многое другое. Цена на отдельные вещицы достигает тысячи долларов. Хм, промолчал вусиквиля. Твои познания просто удивительны, в особенности, если учесть, что ты не торгуешь ими в своём магазине. Я немало беседовала с Эдит, а вдовив она попросила меня помочь ей составить каталог всего антиквариата Маунт-Вернона. Большинство вещей принадлежало её семейству в нескольких поколениях. Она ведь у рождённая Гудвинтер. Так вот, когда она решила передать дом и всю обстановку в дар городу, имея в виду открытие в нём музея, необходимо было, разумеется, провести полную инвентаризацию и оценку Далимова. Перед своим переездом в уголок на Итибетиваси, она советовалась со мной, что именно взять с собой. Наибольшую ценность представляла горка с фарфоровыми башмачками. Господи, и почему я всё это тебе рассказываю? «Потому что мне интересно, и я слушаю со вниманием. И еще потому что ты не сплетник, дорогуша!» Воскликнула она, вдруг возвращая к своей обычной экзалентированной манере. «А может, ты все-таки что-нибудь у меня купишь?» «А за сколько ты отдашь вон того долговязого монстра, отдаленно смахивающего на буфет?» «Тебе он не по карману!» — хмыкнула она и выпроводила его из магазина. Когда наступил шотландский вечер, Квиллер облачился в килт и завернулся в плед клана Маккентош, красный в тонкую зелёную полоску. Полли украсила себя шарфом и шотландки, петлю и пропустив его под мышку и за голов на противоположном плече брошью из дымчатого кварца. Цвета клана Дункан были такими же яркими, как расцветка принта клана Робертсонов. Квилл, ты выглядишь потрясающе. «Я сейчас разрыдаюсь!» — воскликнула Полли. Это связано с тем, что, надев килл, человек сразу же обретает чувство собственного достоинства. Сдвинутая на бикре шапочка Гленгари создает ощущение «мне сам черт не брат». «Кинжал, заткнутый за гольф, рождает гордость от того, что ты Макинтош». На таком фоне люди, лишенные права блеснуть шотландским костюмом, смотрятся как-то тускло. С ноткой сочувствия в голосе добавила Полли. Тускло выглядящие граждане провели этот вечер дома и наблюдали за ходом празднества по телевизору. Такую возможность обеспечили им работавшие в прямом эфире отряды телевизиончиков. Уже в самом начале вечера улицы, ведущие со всех сторон к отелю Пирушка, начали заполняться предусмотрительными шотландцами, которые оставили машины в тихих местах на окраинах и теперь пешком двигались к месту главных событий. Шествие представляло собой калейдоскоп из площадей разных кланов: красных, зелёных, синих, жёлтых, а также всевозможных комбинаций этих цветов. И все их обладатели двигались с чувством особой гордости, о которой недавно упомянул Квиллер. Они споили то и дело приостанавливались, чтобы перекинуться несколькими словами: Смакгил и время, Кемпобалами, Агилви, Маклеудами. Когда часы на ратуше пробили 7, толпа разом стихла. Все взгляды устремились к отелю. Двери его распахнулись, и на площадь вышел шеф полиции Эндрю Брауди в шляпе, украшенной перьями, с пледом перекинутым через плечо и волынкой, оглашавшей окрестности мелодией Храброе наша Шотлагде. Шедший за ним мэр Рэмси толкал перед собой инвалидное кресло. в котором сидела столетняя мисс Агата Бернс, хрупкая, исполненная достоинства с улыбкой на губах. Даже те, кому не пришлось у ней учиться, знали об этой удивительной представительнице семьи Стернс. Поднявшись на небольшую площадку между оркестром и именинным тортом, мэр взял микрофон и объявил о наступлении торжественного момента двухсотлетнего юбилея прекрасного города Бр. Сразу же после этого мисс Агата нажала на кнопку, и 200 электрических свечей, вставленных в деревянный торт, ярко вспыхнули, разгоняя спускающиеся на город сумерки. После этого все перешли в отель, где были поданы прохладительные напитки. Там же происходила дегустация апельсиновых джемов под важные разговоры о шотландских традициях. Одновременно в парке началась развлекательная программа. Среди собравшихся были и комптоны – Лайза с Лейлом. Она происходила из клана Кемпбелов, а он из клана Росс. Полли сказала, что оба просто великолепны в своих шотландских пледах. Лайв выразил восхищение колонкой, посвящённой мисс Агате Бернс. Надеюсь, в воскресенье вы оба приедете на открытие мемориального музея Кирлов. Поинтересовался Квилер у Лайла. Ещё бы, грех пропустить такое событие. Лайза сказала, что, насколько ей известно, эти вручит городской делегации ключи от дома, а ей преподнесут охапку Росс. Разговор перескочил на апельсиновый джем и особенности разных его сортов. А Полли рассказала, что книжный магазин обзаведётся котом апельсиновой масти по кличке Данди. Отвозя Полли домой в индийскую деревню, Квилер сказал, что, к сожалению, не сможет зайти к ней послушать музыку. "Ну что ж", вздохнула Полли. "И мне, наверное, лучше поработать. Выясняются удивительные факты. Оказывается, к книжному магазину с оборотом 50 тысяч долларов требуется персонал в количестве 1,8 человека. М да? И где же ты найдешь служащего, представляющего собой 8 десятых? Иногда у меня такое ощущение, что я сама эти несчастные 8 десятых. Но, разумеется, я не скажу об этом своей будущей подчиненной. Последнее время... Полле блистательно овладела искусством игнорировать шуточки Квиллера и поэтому продолжала. Кстати, а как тебе идея поместить кассу и столик для упаковки слева от входа? Считается, что покупатели, войдя, начинают двигаться вправо и, соответственно, выходят с противоположной стороны. А специальный маршрут для Данди прокладывается или он сможет ходить, как ему заблагорассудится? На этот счёт мой учебник не даёт никаких рекомендаций Квиллер. Библиотечный Мак и Кати чаще всего усаживались на стойку выдачи. Это была их штаб-квартира. А высадив в поле, Квиллер, как одержимый, погнал в Пикс. Казалось, какая-то сила заставляет его выживать максимум из акселератора, чтобы скорее чутнуться у себя в амбаре. Такое случалось и раньше, и каждый раз выяснялось, что он был срочно нужен сиамцам. В чём было дело на этот раз, стало ясно, как только он въехал во двор и увидел фургон с номерами Висконтина. Котов, обычно поджидавших его на кухонном подоконнике, нигде не было. Коты спрятались. А незваные гости сидели, скорее всего, в беседке. Прихватив мощный фонарик, Кейлер вышел из машины, в темноте тихо обогнул амбар и только приблизившись к парадной двери, резко включил фонарь. Ослеплённые внезапно ударившим им в лицо светом, Лиша и Люш невольно вскочили на ноги. Ну, думаю, вы ошиблись адресом, жёстко отчеканил Квиллер, свиреп глядя на стол. Парочка не теряла времени даром. Они уже успели выпить пива и закусить бутербродами. Простите, мистер Квиллер, я не смогла разыскать номер вашего телефона. Это мой шефёр Клэрэнс. Самой мне из-за проблем со здоровьем прав не дают. Клэрэнс вяло кивнул. Квиллер отреагировал, соответственно. Скажите, мы не могли бы переночевать у вас в гостевой комнате, продолжала со свойственной ей на крови Лиша. К сожалению, нигде нет свободных мест. Всё забронировано по чистоте. У меня только одна гостевая комната, и в ней сейчас разместился мой друг, отставной полицейский из Калифорнии. Раследующий здесь одно непонятное дельце, ответил Квиллер, перехватив быстрый взгляд, которым непроизвольно обменялись его собеседники. А однако вокруг много кемпингов, где можно спать в машине и пользоваться разными удобствами. Лучше в высокие дубы. Я сейчас расскажу, как туда проехать. Но сначала хочу узнать: вы привезли мне отчёт по делу, о котором мы нашла речь? Нет. Но я сделала нужные выписки и могу отчитать всё устно. Отлично. Только я сначала накормлю котов. На самом деле, сиамцы были уже накормлены. А сходить в дом нужно было за диктофоном и чековой книжкой. Ну что ж, рассказывайте, я слушаю, сказал он, вернувшись в беседку. А, знаете, потребовалось куда больше времени, чем я предполагала, но удалось напасть на интересный след. И я решила идти до конца. Сначала сделала, как вы просили, посмотрела телефонную книгу, но в ней не нашлось ни Маунт Клеменцев, ни Бонни Филдов. Тогда я решила сходить в архив, там несколько разных отделов, и мне казалось, что так или этак, удастся подобрать ключик. Пару дней я усиленно занималась поисками, но потом вынуждена была переключиться на другие чрезвычайно важные для меня дела и попросила поработать за меня одной из архивных служащих. Она была очень милая и охотно откликнулась. Договорились, что она отметит, сколько времени потратил и я выдам ей соответствующее почасовое вознаграждение. Оказалось, что игра стоила свеч. Когда я вернулась, девушка сообщила, что всё это время чувствовала себя настоящим детективом. Монт Клименцев не обнаружилась, но выискался некий Монти Клименц, сын Джорджа Клименца и Бонни, урождённый Филд. Монти сначала был художником, потом уехал из города и начал писать статьи об искусстве. Вполне возможно, что тогда он и взял себе имя Джордж Бонни Филд, Монт Клименц, ведь это звучит внушительнее, чем Монти Клименц. Выяснилось, что Джордж, отец Монти, умер, но с Бонни можно связаться. Она живет в доме для престарелых в одном из пригородов. Я поехала туда, и когда она рассказала, что в свое время занималась разведением кошек, подумала уже, что попала в десятку, но, к сожалению, специальностью Бонни были персидские кошки. Дальше нежидный поворот. Во время войны во Вьетнаме Джорджа отправили в Юго-Восточную Азию. И когда война кончилась, он устроился на работу, связанную с перевозками товаров из Бангкока и обратно. Несколько раз в году ездил туда-сюда и рассказывал жене о преисподних тамошних кошках. Мало того, говорил, что кошачий родословный тщательно фиксируется, и некоторые прослеживаются до той поры, когда Таиланд ещё назывался Сиамом. А кошки, прошедшие специальную дрессировку, служили при королевском дворе сторожевыми хранителями. Эти кошки очень умны, а порой обладают поистине сверхъестественными способностями. Таких необычных кошек стараются не продавать иностранцам, но у Джорджа были хорошие связи, он умел оплатить услугу за услугу и в общем добился, чтобы ему продали породистого чистой крови кота. Позвонив Бонни, он рассказал ей об этом. Та пришла в полный восторг, но тут же напомнила, что получать потомство можно только имею пару производителей. Что ж, снова пришлось подмазать кого нужно, и в результате Джордж купил и девочку. Следующая проблема – как везти кошек в Штаты, минуя карантинную службу. Джордж опять воспользовался связями, и в конце концов кошки перелетели через Тихий океан на борту истребителя. Дума их тошнила с первой до последней минуты. Хмыкнула Лиша. Так вот, ваша кошка, потомок потомок этих туземцев, получив её, Бонни забросил разведение персов и полностью сосредоточилась на сиамцах. Дела шли хорошо, и все покупатели сообщали, что приобретённые кошки явно наделены экстрасенсорными способностями. Весьма интересно, Лиша, весьма, сказал Киллер. Сколько я должен вам за проделанную работу? Я получила массу удовольствия и вполне обошлась бы без вознаграждения, но было много накладных расходов, разъезды, оплата услуг архивной служащей, оплата услуг Бонни Филд. Мне, оказалось, вы предпочете, чтобы я проявила щедрость. Архивистка потрудилась на совесть, а Бонни очень нуждается в деньгах. Тем, кто занимался разведением кошек, не платят пенсию. Сама я с учётом разъездов потратила на работу 19 часов. Так что полагаю, 1.000 долларов будет разумной оплатой, за вычетом, разумеется, тех 50, что вы выплатили авансом. Хорошо. Я выпишу чек. А нельзя ли наличкой? Разменять крупный чек непросто, особенно мне, явиться время на колёсах. А вот как? Ну, я выпишу вам разменный чек и попрошу Гари и Прата обменять его на наличные. Все их во хотели всегда есть деньги на ведение дел. Незаметно выключив микрофон, Квиллер поблагодарил Лишу за усердие в работе, выписал чек и встал, явно давая понять, что разговор окончен. Лиша хлопнула по коленке своего спутника, он давно отключился и сладко спал, и сказала, что рада будет, если понадобится, выполнить сколько угодно заданий. А как найти вас в мелочи, спросил Квиллер. Вообще-то я сейчас переезжаю и даже не знаю ещё, где устроюсь, но я непременно свяжусь с вами. Пожалуйста, не забудьте. Ну а теперь давайте я объясню, как вам добраться до Высоких дубов. Он постоял, дожидаясь, пока исчезнут из виду мелькающие среди деревьев задние огни пикапа, а потом пошёл в дом, сварить себе чашечку кофе и неспешно поразмыслить над всей этой грубейшим образом выдуманной историей. 13. Со вздохом облегчения, проводив Лишу и Люшу, Квиллер проделал ритуал, предшествовавший отходу котов ко сну. А потом удобно устроился в кресле с чашкой свежесваренного кофе, чтобы поразмышлять о том, что? Первое. Сам он придумал бы историю поубедительнее, да ещё и сумел бы подтвердить её документами. Второе. Рассказывая о своих находках, Лиша всё время облизывала губы. Третье. Она сделала всё возможное, чтобы скрыть свой адрес. Четвёртое. Упоминание о полицейском расследовании вызвало забоченный обмен взглядами между Лишей и Люшем. Пятое. И наконец, может быть, самое важное. В каком-бы контексте не упоминалось имя Алисии Керл, коко сразу ощеривался и начинал тихо рычать. Что же касается потерянной тысячи долларов, То её можно с лёгкостью внести в список расходов, необходимых для написания задуманной Квиллером книги "Частная жизнь кота", который для избалованных сиамцев 4 июля было обычным днём, ничем не отличающимся от других. И в рочный час они заявили, что пора бы уже и завтрак подавать. Для Квиллера этот день был премьерой великого рагана. Но сначала он позвонил Гари Прату и договорился об отдличивании чека. Вау, она что, столько с тебя содрала? И оно того стоило?" изумлённо выдохнул в отеле. "Ты хоть что-то узнал?" "Да и немало", с гордостью в голосе ответил Квиллер. "Но сейчас все мои мысли о представлении. Как там Максина? Как всегда на высоте. Тебе нужна какая-нибудь помощь?" "Пожалуй, да. Мне не хотелось бы обедать перед представлением, но завтрак должен быть достойным. А где же и получить его, как не в Чёрном медведе?" Потом я хочу побродить по городу, послушать, что говорят туристы, немного понаблюдать за парадом яхт, посмотреть, как ребятишки загадывают желания и задувают электрические свечи, а потом поехать домой и поспать, набраться сил перед подъемом с занавесом. Скромный городок Бррр снова кипел от радостного возбуждения. Шотландских плащей было уже не видать. Но зато всюду мелькали юбилейные постры и красно-сине-белые футболки с надписью "бр 200". На уличных лотках предлагали пять разных размеров, и понаехавшие туристы тут же на тротуаре стягивали себе рубашки и заменяли их футболками с юбилейной символикой. В парке напротив отеля веселье не прекращалось ни на минуту. Дети и взрослые выстраивались в очереди Вид всякому хочется загадать желание и задуть 200 свечей одним махом. На берегу народ толпился в ожидании яхтенного шоу, а две сотни команд в восьми бухтах замерли в ожидании старта. В полдень первые караваны парусников должны были выйти из фишпорта на западе и Дип-Харбора на востоке. Зрители, вооружённые видеокамерами и биноклями, заняли все смотровые площадки, включая крыши домов на набережной. В полдень, когда куранты на городской ратуше пробили 12, над центром бр нависла тишина, длившееся, пока из репродукторов не раздалось сообщение, что первая флотилия вышла из фишпорта. Реакцией на это сообщение был дружный крик восторга. Через четверть часа объявили о старте флагили из Мусвила и о том, что их смены самого Бр будут готовы к выходу через 8 минут. Все взгляды устремились к западу. Когда на горизонте показался первый парус, зрители закричали и запрыгали от восторга. Прошло ещё несколько минут, и лодки, подревевшими на ветру американскими флагами, продефилировали через гавань Бр. Причём полотнища флагов на крупных яхтах достигали 3 футов в длину. Сердца всех, кто смотрел на парад с берега, переполнял восторг. У многих на глазах выступили слёзы радости. Люди молчали, и это молчание было исполнено благоговения. За первой флотилией последовала вторая. Из Мусвила за ней вышли парусники из бр думая о предстоящем великом урагане 1913 года, Киллер задумчиво покачивал головой. Выступать сразу после такого шоу будет очень и очень нелегко. В Пирушку он приехал за час до представления. Что-нибудь нужно? Может быть, перекусишь, глотнёшь чего-нибудь? просил Гари. Хочу только одного посидеть в тишине и вжиться в роль. Пройдя за сцену, туда, откуда должен был показаться ведущий новостей, Квиллер и Гарри осмотрелись, хотя осматривать, в общем-то, было нечего. Две комнатки для отдыха, хозяйственный закуток и кладовка, забитая гостиничной мебелью. Столы и стулья громоздились друг на друга, оставляя свободным крошечное пространство. Квиллер остался один. Потом заглянула Максина и попросила послушать, как она произносит свое обращение к залу. Выслушав ее, Квиллер предложил сделать в последней фразе две маленькие, но существенные паузы. Как вы сумеете завоевать внимание зрителей, разжечь любопытство и сделать их полноправными участниками спектакля? Ну-ка, попробуйте. И она попробовала. Слушая наш репортаж о небывалом урагане 1913 года, постарайтесь представить себе, что тогда, в то далёкое время, в домах уже было радио. Когда до начала спектакля оставались считанные минуты, Квиллер чуть приоткрыл дверь на сцену. и услышал сначала гул голосов, занимающих свои места зрителей, потом внезапное молчание, означавшее, что свет в зале погас. Одобрительный шёрох, вызванный появлением строгой конторской барышни в Лузский поречье по Моде начала XX века, шуршание программ к при первых её словах и мёртвую тишину, когда она дошла до слов: "Попробуйте представить себе". Закончив обращённую в зал речь, она села за пульт управления. Из двух колонок полилась музыка. Её сменили рекламные объявления, вызвавшие приглушённые смешки в зале. Потом опять зазвучала музыка, на фоне которой Квиллер вышел на сцену, отряхнул искусственный снег и заговорил сценическим, властным голосом человека, умеющего приковать внимание большой аудитории. Мы просим извинений за то, что вечерние новости выходят сегодня в эфир с небольшим опозданием. Виновата погода. На улице снег, снег и ещё раз снег. Итак, перехожу к изложению главных событий. Читает. Суббота, 9 ноября. Свирепый шторм, сопровождаемый сильным снегопадом и резкими порывами ветра, обрушился сегодня на Мускаунти и прилегающий к нему берег озера. Улучшения погоды в ближайшее время не ожидается. Переходим к новостям по стране. Президент Вудро Вильсон заявил сегодня в Вашингтоне о возможности войны с Мексикой. В Нью-Йорке посетители одной из художественной галереи были настолько возмущены предложенными их вниманию картинами, что спровоцировали уличные беспорядки, в ходе которых пострадали двое полицейских. А между тем здесь у нас пурга парализовала уже всю жизнь в Мусскаунте. Видимость нулевая и снежные вихри несутся со скоростью 50 миль в час. Снежные завалы перекрыли дороги. На улицах Пикокса ни повозок, ни пешеходов, ни спасают и сани. У лошадей не хватает сил двигаться против ветра. Ураган обрушился на наш район совсем неожиданно. Некоторое время назад на озере наблюдалось значительное волнение, но потом оно стихло. Вчера погода полностью нормализовалась, и движение пароходов возобновилось. Грузовые и пассажирские суда двигались к северу. совершая последние рейсы текущей навигации. Служба прогноза погоды, правда, предупреждала о возможности новых колебаний в атмосфере, но солнце светило ярко, и температура воздуха была гораздо выше, чем обычно в ноябре. Даже сегодня утром погода никак не препятствовала выходу в залив тех, кто хотел погохотиться на уток. Рыбаки, занимающиеся промыслом ловом, сегодня в воскресенье отдыхали, и вдоль берега стояла ничем не нарушаемая тишина. Но это было затишье перед бурей. Вскоре после восхода солнца ветер окреп, небо сделалось цвета меди, картина, по словам тех, кто обычно встаёт в этот час, небывалая. В 10:00 утра скорость ветра достигла, как показали приборы, 50 миль в час. Выйдя после церковной службы, люди с трудом добирались домой. Тяжело было не только пешеходам, но и тем, кто ехал в повозках. Одного маленького мальчика шедшего за руку с матерью, вдруг оторвало от нее ветром, сбило с ног и потащило по Мейн-стрит, словно перекати поле. В полдень повалил снег. Толщина снежного покрова неуклонно росла. Сначала предполагалось, что она достигнет 8 дюймов. Теперь уже ясно, что это может быть и 12, и 18 дюймов. Все больше снежных заносов и на проселочных дорогах, и на городских улицах. В некоторых местах глубина снега достигает 6 футов. Бюро прогноза предупреждает, возможно, это только начало. Вот сводка из фишпорта. Двое охотников на уток, приехавшие к нам из центра, отчалили рано утром примерно в двух милях к югу от города. С тех пор их никто не видел. Лодка, перевернутая вверх дном, была обнаружена на берегу. По сведениям, поступившим из бухты глубокой, пассажирское судно из центра из-за поломки руля не сумело пришвартоваться. Видели, как оно удаляется. Команда явно делала попытку вернуться в порт отправления. Пока мы не имеем никаких сведений со спасательной станции, но надеемся вскоре связаться с ними и узнать, что происходит. First point. Хватается за телефонную трубку. Коммутатор. Радиостанция, голос Пикакса вызывает спасательную станцию порта города Бр. Да, мы знаем, но, пожалуйста, попытайтесь. Спасибо. Спасательная порта Бр. Можно ли попросить телефон у капитана команды? Говорит голос Пиккса. Капитан, это служба новостей. Что у вас там в порту? Как шторм? Голос капитана. Плохо, очень плохо. В жизни не видел худшего. Одно из судов напоролось на риф, его дубасит волнами. Нам туда не добраться. Делали две попытки, разбили оба спасательных катера. Счастье ещё, что никто из команды не погиб. Попробовали использовать шлюпку, поставили её на полозье, запрягли лошадей и протащили вдоль берега, как можно ближе к битве. Но всё бесполезно. Дойдя до острова Чайек, она уже наполнилась водой, так что пришлось повернуть назад. В запасе осталась специальная волнорезная лодка, но она намертво застряла в промёршем песке. Ведущий новостей: "Капитан, как называется севший на риф корабль?" Голос капитана: "Не знаю." Похоже, что он грузовой. Они подают сигнал бедствия, но их не расслышать. Сплошной вой ветра. Волны ревут и грохочут как пушки. Вниз и не видно, в двух футах ничего не разглядеть. Снег облепляет, как белый кокон. И вид дощей новостей. Сэр, есть ли надежда спасти команду этого грузового судна? Сколько по вашим прикидкам людей на борту? Голос капитана. Человек 25 или больше. Если к утру корабль разнесёт в щепки, они все погибнут. Вода сейчас ледяная. Человек не продержится в ней 20 минут. Пока признаки жизни есть, но рубку снесло, и похоже, трюм наполняется водой. К утру этот корабль станет глыбой льда. Ведущий новостей. Вчера погода была такой замечательной. Капитан, откуда взялся этот ураган на нашу голову? Голос капитана, затрудняясь сказать: "Похоже, он движется сразу с обеих сторон. В жизни такого не видел. Сила ветра 62 узла, то есть больше 70 миль в час. Это подлинный шторм. Температура минусовая. Весь берег обледенел. Наши причалы и лодочные станции уже трещат. Настроение у моих ребят тягостное. Им хотелось бы кинуться и спасти тех, гибнущих на рифе, но сделать ничего нельзя." Мы абсолютно беспомощны. Витущие новостей. Спасибо, капитан. Будем надеяться и молиться. Передо мной бюллетени из нескольких прибрежных городов. Из Мусвила. Шесть охотников наняли рано утром моторку и направились к острову одинокого дерева. Владелец моторки уверен, что его лодка не выдержит таких волн. Сильный северный ветер вызвал подъём воды в заливе, и если эти охотники пытаются отсидеться на острове, надежды мало. Вероятнее всего, остров Одинокого дерева уже скрыт под водой. Из порта Джорджа причалы, деревянные хижины, принадлежащие рыбацким артелям, смыты гигантскими водяными валами. Даже в домах, стоящих на некотором расстоянии от берега, двери слетают с петель, всё стёкла выбиты, печные трубы снесены с крыш. Кусок берега словно вымощен деревом. Срубленные стволы деревьев сплавляли на лесопилку, но крепление Плотов не выдержали, и вынесенные на сушу бревна лежат слоями, будто спички, высыпавшиеся из коробка. А вот что сообщает из Пёрлпойнта. Городской пирс разрушен, а вместе с ним уничтожены и все ожидавшие отправки грузы. Тысячи баррелей яблок и 25 тонн связок с сеном. Тревожные новости из Тронто-Бич. Плавучий маяк, дававший кораблям возможность обходить мели, сорвало с якоря, И это создаёт ещё одну опасность для заблудившихся в слепящей снежной буре грузовых судов. Ветер, достигший 80 миль в час, швыряет гружённые стальные махины как игрушки. Пытаясь развернуться и взять курс к берегу, корабли беспомощно барахтаются в волнах, высота которых достигает 35 футов. Спасательная станция полностью разрушена. Бросает взгляд на часы, На связь выходит наш собственный корреспондент в Глубокой Гавани. Снимая телефонную трубку, коммутатор говорит голос Пиккса: "Будьте добры, соедините редакцию новостей с радиорубкой в Глубокой Гавани". Слышен вой ветра, шум прибоя и наконец прорезавшийся голос. Все жители Глубокой Гавани буквально оглохли. Рёв ветра, грохот гигантских волн, треск и визг рушащихся деревянных построек. Волна ударяется в бетонный волнорез и раздаётся звук, подобный взрыву. Старый деревянный волнорез давно уже разнесён щепкой. Непрекращающийся шум заглушает сигналы бедствия, которые пытаются подавать с кораблей. Они отчаянно просят о помощи, но все спасательные суда разбило о скалы. Воды озера заливают уже такую широкую полосу суши, что даже старожилы этих мест не упомнят ничего похожего. В Серыбаке лишили своих сараев, баркасов, причала, сетей. Прибрежные дома сносят с фундаментов. Никто из живущих в прибрежной зоне не ляжет сегодня спать. Конец сообщения. Пикс. Ведущий новостей. Держитесь. Жители прибрежных посёлков должны быть в любой момент готовы к немедленной эвакуации. Те, кто живёт дальше от озера, просят не выходить из домов. Один из фермеров попытался открыть дверь сарая и был заживо погребён под снегом, буквально за доли секунды лавиной, ворвавшимся в приоткрытую дверь. В данный момент весь наш округ отрезан от остального мира. Телефонные провода оборваны, железнодорожное движение парализовано. Из-за заносов остановился пассажирский поезд, следовавший из центра, и ехавшие в нем люди оказались в положении пленников. Гибель кораблей и разрушение причалов означает обрыв главной линии жизнеобеспечения Мусскаунти. Пища, керосин, уголь не попадут сюда еще много дней. Все учреждения пикокса закрыты и будут закрыты вплоть до особого распоряжения. Даже службы спасения не в состоянии откликаться на вызовы. Снежная буря и ураган слепят и сбивают с дороги, не позволяя пожарным, врачам и полиции добраться туда, где срочно нужна их помощь. Как только ураган стихнет, потребуются волонтеры для расчистки заваленных снегом улиц. Одним дорожным рабочим будет не справиться. А пока городские власти настоятельно просят не выходить из домов, экономить еду и топливо, Повторяю, власти города убедительно просят всех оставаться дома и экономить еду и топливо. Ещё одна просьба. Держите приёмники на волне голоса Пикокса и ждите следующих сообщений. Это все новости к этому часу воскресенья, 9 ноября. Свет начал медленно гаснуть. Звуки адского вихря из Франческе да Ремини захлестнули вал, захлестнули зал. Аквилер исчез со сцены, чтобы вернуться через несколько мгновений в другом плаще, с новой пачкой бумаг в руках. Весь его облик был суров и мрачен. По знаку, поданному Максине, музыка стала затихать, а сцена постепенно осветилась. Среда, 12 ноября. Самый чудовищный ураган, когда либо проносившийся над нашим озером затих, И мы пытаемся уснить масштабы трагедии. Мускаунти подсчитывает нанесённый ему урон и приступает к восстановлению разрушенного. Фермеры сообщают, что в поле помёрзло много голов скота. Промысловые рыбаки потеряли средства к существованию, а так как рыболовство важнейший промысел северного побережья, это, скорее всего, нанесёт серьёзный ущерб всей экономике Мускаунти. Прибрежная полоса усеяна грудами обломков. Это останки причалов, лодочных сараев, рыболовных баркасов, домов, пляжных кабинок, спасательных станций. Но самое страшное это потери человеческих жизней. В пучине погибло около 2 сотен моряков, их тела всё ещё в воде, их относят течением к канадскому берегу. В сельской местности много пропавших без вести. Предполагается, что в Пурге люди сбили с пути и замерзли насмерть. Спасательная служба сумела выручить из беды экипаж крупно-тоннажного судна «Ханна». Этого удалось добиться после 36 часов отчаянных и, казалось, уже безнадежных попыток. 25 моряков и поразивший всех своей храбростью судовая павориха были благополучно переправлены на берег с помощью лодки-волнореза. Разбитое судно останется на скале до весны, и только тогда можно будет начать работы по его эвакуации. Многим корабельным экипажам повезло меньше. Суда утонули, их разламывало надвое или, как говорит один из свидетелей, просто крошило, как яичную скорлупу. То, что выглядело как большой корабль, дрейфовавший вдали от берега, оказалось перевернутым вверх дном грузовым судном, которое плавало на воде, как пузырь, и в результате пошло на дно. В число счастливо спасшихся попало шестеро охотников на уток. Они спустили свой баркас на воду, прежде чем начался ураган, и потом просидели всю ночь на острове одинокого дерева. Их спасли в понедельник. Все они были в состоянии сильнейшего переохлаждения. Один из членов этой группы готов рассказать нашим радиослушателям о пережитых им в ужасах и, так сказать, представить информацию из первых рук. Берет телефонную трубку. «Оператор, будьте добры, дайте связь с Мусвиллом. Алло». Да, это редакция новостей Голос Пиккса. Сэр, расскажите, пожалуйста, каким образом вы оказались на острове? Голос охотника. Ну что я могу сказать? Мы, я и ещё пятеро парней, наняли лодку в воскресенье утром и отправились на остров пострелять птиц. Только отплыли, ветер начал крепчать. Сначала-то мы особо не обратили на это внимания, но потом Начало завывать с этойким жутким по свистом, а это уже всегда предвещает беду. Мы были в 2 милях от берега, и я понимал, что хорошо бы развернуться и поскорее убраться оттуда. Ну, ребята сказали: "Нет, хоть немножко-то пострелять надо, а уж потом давать дёру". Ветер быстро усиливался и стал уже ураганным. Утки эти почуили недоброе и те недобрые, все полетели, ну, можно сказать, назад. Наш барка стала кружить, и не успели мы моргнуть глазом, как он потерял управление, и его понесло на середину озера. Холодало тоже здорово быстро. А потом мы очутились на острове, где единственное укрытие жалкая хижина до да нескольких чахлых деревьев. Одето мы были тепло, но сразу же пошли в хижину и развели там огонь печюрки. Тут же и снег пошёл, такого густого, такого слепящего я не видел никогда. Мило так, что кроме кружащейся белизны, было уже ничего не видно. А потом вода в озере начала подниматься, поднималась и подходила всё ближе и ближе к хижине. Мы все ютились около печки, пока вода не нахлынула и не погасила огонь. Весь остров уже был затоплен, когда стемнело, мы оказались по пояс в холодной воде. Кто-то сказал, что надо вязаться верёвкой. Не зная зачем это нужно, но мы так и сделали. Потом наша лочуга как бы попал в зла, и я подумал, что нас сейчас смоет залив. Но эта развалюха застряла между двух деревьев, и мы повисли прямо как пойманные в капкан зверюги. А ведущий новостей: "Скажите, сэр, сколько времени бушевал ветер?" Голос охотника: "До часов, думаю, что 16, а то и 18. Стекать начало это около 2 часов ночи, и мы торчали там обвязанной верёвкой и дрожали, лязгая зубами, пока те, кто искал нас, не подошли на лодке из мусвила. Ведущий новостей: А что вы делали, чтобы сохранить бодрость духа, суметь пережить весь этот кошмар? Вы разговаривали, пели, рассказывали анекдоты? Голос охотника после паузы. Да, мы говорили. Говорили о наших семьях, И думаю, правильно будет сказать, что мы много молились. Ведущий новостей: "Спасибо, сэр. Мы рады, что вам удалось вернуться живыми. У вас очень сильный кашель. Лечите его хорошенько". Новости, сообщённые из Фишпорта, менее утешительны. Тела двух охотников, хотевших пострелять уток, выбросило на берег неподалёку от места, где нашли их разбитую лодку. Возле глубокой гавани ураган обнажил трагические свидетельства давней мучительной загадки. 7 лет назад буксир с командой из пяти человек исчез, едва покинув порт. По словам очевидцев, вот только что он был здесь и вдруг словно растаял в воздухе. Ни люди, ни корабль так и не были обнаружены. Но во время воскресного урагана волны выбросили на берег трубу и каюту давно пропавшего судна. Вместе с обломками буксира обнаружено было и тело одного из матросов, чудовищно изъедованное и объеденное за 7 лет пребывания на дне озера. Кроме того, из Дип-Харбора сообщают, что и бетонный волнорез не сумел выдержать ударов стихии. Плиту длиной в 300 футов размыло, и волны швыряли огромные глыбы бетона, как камешки Голыши. Ураган породил множество вопросов. Какие аномальные явления привели к этому бешенству воды и ветра? По мнению Центрального метеорологического бюро Соединённых Штатов, причиной явилось столкновение трёх фронтов низкого давления, один из которых шёл от Аляски, другой со стороны Скалистых гор и третий со стороны Мексиканского пролива. Местом их встречи оказалось наше озеро. Представитель метеорологического бюро заявил, что штормовые предупреждения были разосланы повсюду. Соответствующие сигнальные флажки, белый вымпел с чёрным кружком на красном квадрате, хорошо известны всем морякам. Но шкиперы на больших сухогрузах проигнорировали предупреждение. Почему? Капитан, ходивший прежде по нашему озеру и предпочитающий не называть своего имени, изложил голосу пиккса такую версию. Голос капитана, сильный шотландский акцент. Жадность Вот в чем причина – жадность. Судовладельцы всегда жмут на шкиперов, заставляя проделать в конце навигации два-три лишних рейса. Компания получает от этого большую прибыль. Шкиперу начинает светить продвижение. Команде выдают премию. Вот они и плюют на любые предупреждения. Капитанам не раз случалось идти на риск, но в этот раз ураган оказался таким свирепым, что люди проиграли. И проиграли... чистую. Ведущие новостей. Вот так. Ну что ж, давайте подытожим результаты этого воскресного проигрыша. Потоплено 8 сухогрузов. Потеряно 188 человеческих жизней. Девять крупных судов получили серьёзные повреждения или были выброшены на берег. Потери от гибели кораблей и их грузов составили миллионы долларов. А ужас и боль испытанной во время великого урагана и вовсе не поддаются оценке никто из переживших это страшное бедствие не забудет его до конца своих дней